Друзья, на дворе апрель, 25 число, и команда LinkMeUp приветствует своих слушателей в эфире 26-го выпуска подкаста. Как вы, наверное, почитали в анонсе, ну и, собственно, нашей 11-минутной задержки старта, все крайне у нас загружены работой, поэтому мы сегодня выходим, как вы понимаете, впритык вообще к обычной своей дате. Я постараюсь сегодня все свести нормально и выложить, как обычно, ну... Постараюсь. Не, не, не обещаю. Не знаю, получится или нет. <как> ну и, кроме того, в связи с этой же проблемой, сегодня у нас в состав ведущих урезан, наверное, вообще до максимума. Сегодня у нас Наташа. Привет. Наш ведущий исторической странички Дмитрий. Привет, привет. И я, Макс. А Рома у нас, как обычно, в командировке. Швеции он писал, а Марат по-прежнему в Китае, но вот уже по дороге домой, и несмотря на то, что он не будет, собственно, говорить сегодня, он у нас в скайпе, на, так сказать, прямой линии, вот, так что в следующем, в следующем подкасте он у нас уже появится вживую, ну и потихоньку переходим к нашей, да, сегодняшней теме, я расскажу немножко, О чем мы сегодня будем рассказывать Сегодня мы продолжаем тему последних двух выпусков А именно SDN Нашей Uber SDN команде В составе Александра Фатина Да, всем привет И Виталий Антоненко Всем привет, привет. А Присоединился Коллега Виталия, ведущий программист-исследователь Центра прикладных исследований Компьютерных сетей Немного мало кандидат физико-математических наук Александр Шалимов Всем добрый день Саш, буквально вот два слова о себе. Потом мы, когда перейдем уже к теме, уже плотненько расскажешь. Буквально в двух словах, чем ты занимаешься и какая твоя ну, специализация, экспертиза? Занимаюсь я, то есть, мой бэкграунд изначально это компьютерная архитектура компилятора. Два года я перешел заниматься, изучать тему SDN. Соответственно, в ней я занимаюсь больше SDN-контроллером, приложением и применением у всех операторов. И, среди прочего, эта другая там тема, называется Network Function Actualization, в которой я там, в силу своей специфики и знаний архитектур также плотно работаю с Intel. Угу. Кроме того, у нас сегодня в гостях Михаил Соколов, руководитель группы разработки компании RoboNect, который в данный момент занимается собственно, разработкой продукта по теме, как бы наших последних выпусков по SDN, -у. а Михаил, пару слов о себе. Всем привет, в телекоме я уже довольно давно, там более 10 лет, непосредственно темой SDN NFE и там около подобных тем я занимаюсь где-то около двух лет, начал заниматься этим во время работы на одну американскую компанию, вот. Она разрабатывала данные продукты. И чуть больше года назад я перешел на работу в небольшую российскую команду разработки. Мы занимаемся несколькими разными проектами. Но вот один из них это продукт, связанный там с виртуализацией и с SDM. А связанный в каком? В каком плане? Ну, что он? Что он делает? А... Это софт? Ну, нет, это программно аппаратное решение. Ну. Можно сказать, такой маленький open flow коммутатор там со всякими прибомбасами. Понятно, хорошо. Так, ну давайте маленько познакомились. Переходим, наверное, к новостям. Наташа, тебе слово. Да, ну первая на сегодня новость будет наиболее интересна отечественным производителям оборудования. Госкорпорация Ростех в лице ЦНИИ электроника по поручению Минпромторга подготовили концепцию особенной площадки для тестирования телекоммуникационного оборудования на предмет соответствия стандартам, техническим и функциональным требованиям, также проверка совместимости и даже какие-то климатические тестирования собираются проводить. Ожидается, что в состав экспертной группы войдут представители ключевых игроков рынка. И, судя по тому, что все это планируется внедрять на базе Ростелекома, собственно, понятно, чьи это будут представители в первую очередь. Вот. Ну, интересно, конечно, насколько такой центр необходим операторам и, самое главное, самим производителям этого оборудования. С одной стороны, у операторов будет более подробная входная информация, ну, то есть, какой-то там результаты тестирования элементарные. Но, с другой стороны, любой оператор не станет брать оборудование просто так. То есть все равно свои какие-то тесты, свои проверки на совместимость со своим уже используемым оборудованием. В общем, не совсем, если честно, мне понятно, для чего нужно это промежуточное звено. У нас вроде бы уже ну, есть центры сертификации. Ну вот, будет еще один центр сертификации. Теперь надо Больше центров. Да, побольше центров, да, еще мало у нас центров. Вот. Я думаю, очередная какая ну, как бы чтобы поставить это оборудование там какое-то. То есть у тебя должен, должна быть еще бумажка и еще там, ну, там, не знаю, 1100 на сертификацию. Вот. Ну, да, в общем, я не знаю, на самом деле, улучшит ли это развитие такого рынка оборудований. Или это остановит кого-то. Ну, ну, в общем, в... это пока еще данность. Только готовится, да. Но сейчас же вроде, насколько знаю, вот все маршрутизаторы не должны проходить никакие именно вот поверочные мероприятия. Вот, возможно, кажется, это хотят что, изменить. У нас же ну, есть конкуренция же... на рынке. Ну, и вот это еще один рычаг на, ну, на, да. на, на, на конкуренцию на производителей. Но, опять же, у нас же есть сертификация по всяким секьюрити, э, там, железкам. Даже все должно. Не-не-не, а смотри, как бы одно дело сертификация, да, а другое дело именно поверка. То, что вот он тебе пишет, что у него, не знаю, там 100 мегабит на порту, это действительно 100 мегабит, а не какие-то да. его 100 апельсинов. Угу. Это тоже как бы должен кто-то проверить метрология, в чистом виде. Ну, ну, да. Вот сейчас как бы законодательно маршрутизаторы вот поверочные такие процедуры не проходят. Ну, я теперь, могу добавить. Теперь будут. Я могу добавить, э, там некоторые Некоторые виды там, сертификатов и деклараций вообще не, э, не требуют, чтобы э, что-то проверялось. То есть ты просто можешь заявить все, что угодно, даже если у тебя этого нет, и государство официально это пишет э, в бумажку и поставит печать. И это просто будет на твоей ответственности, что там какие-то из функций, которые ты заявил, они просто, их просто нет на текущий момент, или они в, в принципе не реализуемы на данном оборудовании. Такое тоже бывает, я с таким сталкивался. То есть кто-то может заявить, что у него там 100 триллионов там, гигабит в секунду пропускается. Mm -hmm. И это прямо написано в официальном документе, на котором там печать сертифицирующего органа. Mm -hmm. Но если ты начинаешь общаться там с производителем, они говорят, что ну, эта бумажка она у нас такая комплексная на там всю линейку всего нашего оборудования на 10 лет вперед. Вот. Mm -hmm. И вот это... Мы, мы сразу как бы на будущее предусмотрели. Ну, такие случаи, они нередки. Uh -huh. Ну, понятно. Ну, посмотрим, что. Не знаю. Может быть, в принципе, конечно, это и что-то хорошее. Ну, давайте дальше. Да, дальше у нас минком связи, которая заботилась положением операторов связи в многоквартирных домах. Как правило, проблема в том, что представители дома просят огромные деньги за возможность подключить дом, а то и вовсе не пускают. Ну, Для операторов это, конечно, такая немалая статья расходов. И, в общем, выяснилось, в общем-то, что это не особо соответствует текущему законодательству. То есть по закону, естественно, никаких платежей там не прописано. Оператор имеет право подключить дом, если он смог это согласовать с двумя третьими собственников жилья. Но на практике это... Практически невозможно, потому что попробуй собери этих двух-третий, да еще собери у них подписи. По новому же проекту, если жильцы сами не выбрали, какой интернет-провайдер сможет зайти к ним в дом, то этот провайдер будет выбираться на основе конкурса. Потом управляющая компания подписывает с таким оператором договор, этот договор становится публичным, и любой другой оператор может на таких же условиях зайти в дом. Но в целом кажется, что это достаточно удачная мысль если, конечно, они хорошо проработают этот проект. Ну и когда он попадет в правительство, пока неизвестно. Еще бы они для бизнеса сделали то же самое, потому что, если так, знаете, некоторые цифры, которые бизнес-центры берут за вход в ну, да. ним в здание, это кошмар вообще. Я, я знаком я с этим прям напрямую. На какие уступки это... иногда приходится идти так, бизнес центрам которые пускают тебя якобы бесплатно, в итоге <смех> неизвестно еще что дороже выходит. Ну я самом деле, могу то есть сказать я... цифру да. по одному, точнее соотношение некоторых. Вот мы за то, чтобы присутствовать и чтобы наш шопчик там в одном из бизнес-центров в Москве было, платим 25% от годичного контракта. Чувствуете вот это вот. Круто. Халява, халява. <смех> <смех> <Вот> <смех> Действительно халява. Ну с бизнес-центрами на самом деле есть всегда как бы, ушлые товарищи, э, которые ставят э, всякие радиоизернета там и все прочее. То есть это понятно в, в договоре там по, по аренде у бизнес-центра это может быть даже прописано, но тем не менее как бы ничего не не мешает поставить радиоизернет и как бы на, наслаждаться вообще всем. Есть такая поговорка: Курицы не птица, радио не связь. <свист> ну, это да, то есть, естественно, да, то есть, дождь и все прочее, ну, по крайней мере, как бы, хоть, хоть что-то. Ну, будем надеяться, что это, да, поможет страдающим без интернета <свист> в бизнес-центрах. Давайте у нас дальше. В, город, в городе есть один э, жилой массив, в котором услуги интернета предоставляет, собственно, застройщик. Ну, вот. Я очень сочувствую жильцам этого Вот, но Дальше у нас интересная одна идея, которая возникла у компании «Северное волокно», которая, собственно, по названию понятно, что занимается ага. прокладкой оптики. Собственно, идея заключается в том, что проще всего провести оптику в северных районах между городами, выстроенными на одной реке, по дну реки. Это достаточно логично и дешево, потому что можно просто плыть по течению, и за тобой там кабель прокладывается, прокладывается. Это вроде как не ограничит проходимость реки, потому что за сезон кабель покроется слоем мыла, и вообще там потом его ну еще да. искать придется. Ну и это достаточно экологически безопасно, потому что кабель защищен, ну и вообще не впервые людям прокладывать кабель под водой. Но неожиданно выяснилось, что в нашем законодательстве нет ни прямого запрета, ни прямого разрешения на подобный проект. А отсутствие нормативно-технической документации не позволяет получить разрешение на производство строительно-монтажных работ вдоль русла рек. Вот такая вот получилась странная штука. В общем, решением вопроса послужит разработка технического регламента или нового специального документа на уровне министерств или ведомств, чем компания сейчас и активно занимается, по словам ее генерального директора. Ну, наверное, можно пожелать им удачи. Может быть, это и правда ускорит улучшение доступа в отдаленных районах. Ну, в принципе, да. Кстати, идея достаточно на поверхности. Наверное, да. Это вполне как бы поможет интернетификации крайних районов. В общем-то, да. Так. Можно идти дальше, наверное. Для... А да, давайте дальше. Компания Wempel.com, одной из первых в Европе и первой в России, успешно протестировала функционал LTE Advanced с объединением трех несущих частот и разных диапазонов. Тестирование проходило в лабораторных условиях с использованием прототипного мобильного устройства. Ну и они достигли скорости, пиковой скорости загрузки примерно в 250 Мбит в секунду. Ну, тут как бы еще есть много, конечно, цифр, если хотите, можно их озвучить, но, мне кажется... Ну, в общем, в общем смысле, просто очень много. Да. 250 мегабит, это, да, прилично. Ну, это, конечно, да, не 5 же еще, но все впереди. На самом деле, вот мы каждый раз вот все время какие-то все, все больше и больше скорости по, по радио и, и все прочее. Вот как бы кому могут, могут понадобиться вообще такие скорости на мобильном устройстве? Что, сервер на, на телефоне? Ну, так чисто от целесообразности вообще. Видосики, котики. Господи. Ну, котики Что? никакие, какие Формации. котики должны быть, Финь. Чтобы, Финь. чтобы занять 250 ну, МГС. Посмотри, сколько жирные 4К видео с Ютуба. Ну, 4К может быть, да. В принципе, ну, тут. Ну, телебор. опять же. Ну а что, если сейчас и... телефоны Full HD показывают и не стесняются? Да, из телефона можно тем же, там, я не знаю, хромкастом на телевизор, который на полстены может выдавать картинку. Вот тебе 4К в телефоны прилетело. А плюс руку, еще плохая технология. А плюс еще интернет вещей, которым всех, всех пугают. Так что... 4 котика. 4К котик. Ладно, давайте тогда котиков потом посмотрим. Да. Следующая у нас радостная новость. Ну, как радостная? В общем, Nokia возвращается на рынок мобильных телефонов. Оказывается, когда они продавали свое подразделение Microsoft, там было такое условие, что они обязуются не производить собственные мобильные телефоны до 2016 года, который уже очень близко, и они вовсю готовятся уже к нему. Вот, Так что скоро мы сможем вернуться. Ну, правда, Nokia, конечно, уже не так популярна на рынке. Им придется заново отвоевывать статус и так далее. Вот. Ну и кроме того, они официально объявили о покупке франко-американского альянса «Котель Люсент» за, между прочим, 15,6 миллиарда евро в акции. Нормально. Да, название объединенной компании останется Nokia, штаб-квартира и дальше будет в Финляндии. Ну и Nokia она не только получает львиную долю рынка, но и сможет заполнить пробел в своем продуктовом портфеле, получив от Alcatel-Lucent производство оптических кабелей и интернет-роутеров. Кроме того, Nokia заявила о потенциальном отделении бизнеса HERE, то есть речь идет о сервисе карты и навигации, который работает на многих мобильных устройств, в том числе Windows Phone и Android. Ну, то есть им это уже не интересно, в общем-то. Они решили углубиться как следует в производство телекоммуникационного оборудования, телефонов. Ну да, Alcatel, кстати, достаточно ну, серьезный игрок, насколько я понимаю, в, в сфере как бы провайдерского всякого оборудования. Я достаточно часто слышу э, ну, как бы, о наличии их коммутаторов, серьезных провайдеров. Как я поняла из статьи у них достаточно хорошая доля в Северной Америке, и если смотреть по всему миру, то Nokia с этой, с этой покупкой входит в тройку ведущих производителей с Huawei и Ericsson. Но, но, для, но для сравнения по поводу цифр суммы покупки Facebook купил WhatsApp за 19 миллиардов. Все. Ой, это, это, это вот реально, вот это покупка, с которой будут сравнивать все вообще. Купить, это вообще кусок это, это, воздуха. Да, я, вот, я к тому же, что Многие отель это компании, которые делают как бы, реальный бизнес. И тут там, просто, железо, да. И тут просто какой-то мессенджер за такие деньги. У меня просто вот такие цифры, они совершенно не укладываются в голове. На фоне таких вот покупок. А серьезных компаний, компаний, которые уже там десятилетия на рынке существуют. Согласен. А у этих же компаний все и там и производственные линии, там и, и там какие-то патентные эти дела, то есть и оттут, блин, какой-то. Ну реально. Вот, программистов. Я не понимаю. Короче, мораль, вазар делать выгоднее. Не, вообще случай с Alcatel-Lucent больше похож на какой-то размер Microsoft и Nokia вот эти вот компании, что там на рынке поделили. Потому что, ну, по-моему, алкоголь то так себя прекрасно чувствовал. Зачем мне ехать? Ну, не да. знаю, в общем, ладно. Да, ну, Время вот действительно, покажут, что у них Ну, да, посмотрим. Ну, в любом случае, Nokia, привет, привет, новая 3310. Они сделают, я надеюсь, как это. Ретро этот... Из DVDM приемных, наверное. Да, да. Кстати, я видела где-то, что они вроде как не собираются сами делать телефоны, то есть производство будет. Ну, как и у ну, всех, мне кажется. Это они умеют, они только так и делали, практически на протяжении всей своей истории. Не, я слышал, ну, когда вот во времена 33 Не, нет. По-моему, там у них было производство прям в Финляндии, нет? Ну, было, когда-то. Потом все в аутсорс ушло, и софты, и телефоны. В общем, ну, историю Nokia водя, можно водя. почитать в интернете. Ну да. Ну, давайте дальше. Да, новостей сегодня много накопилось. Вроде бы всего месяц прошел. В общем, следующая новость про Google. Они стали виртуальным мобильным оператором. В общем, их проект называется, ну, вернее, их оператор называется Project Fi. Он базируется на сетях двух партнеров – это Sprint и T-Mobile и предлагает голосовую связь, смс и мобильную передачу данных. Воспользоваться услугами оператора смогут только владельцы Nexus 6 из-за технических ограничений. Так что пока мало кто может проверить работу этой сети. Кстати, приятная особенность для абонентов. Собственно, Заявлено, что их абоненты, находясь в роуминге, будут пользоваться связью по домашним ценам. Пусть и не во всем мире, но 120 стран – это хороший выбор для отпуска. Ну, уж не знаю, как они этого добили сейчас. А что такое? Может быть, домашние цены какие просто? Не-не-не. Там -не -не -не. ну, ну, да, было указано 20-30 долларов. Где-то какие-то такие были приведены цены в месяц. Но 20-30 долларов… Ну это дороже, чем у нас сейчас связь, но не настолько, чтобы прям вау. не не нет там что еще надо посмотреть, 6, сколько, сколько трафик стоит. Потому да. что там цен, цены на самом деле довольно-таки жесткие. Там что-то за эти 10 баксов около 2 гигабит дают скачивать. То есть звонить это это хорошо, но кому сейчас интересно только звонить. Ну. ну, ну вот я новость открыл. 50... За 10 баксов за 10 баксов 1 гигабит. Вот. А по да. мне скажите, а что такое в Nexus 6, что э, позволяет ему работать, а остальным не позволяет? Что там за такие технические? Шильди. Шильди. Шильди, ну, собственно, кстати. собственно, вот почему. Они планируют использовать Wi-Fi. Причем переключение между Wi-Fi и ну, в сотовой вышкой происходит автоматически, без обрыва разговора. Я уж не знаю, как они этого добились. Ну и, кроме Alright. того, устройство автоматически переключается на сеть LTE с, ну, с более уверенным сигналом, когда сигнал текущей сети ухудшается. И, собственно, вот эти возможности доступны пока только на Nexus 6. А, -а, -а. а телефон полчаса работает, да? Вот, да. Как, как, как и полагается android А еще ну, есть, э есть мнение, что они таким образом просто искусственно себе ограничили количество клиентов, э вот, которые в первый чтобы момент сказать. к ним подклю подключатся, чтобы, чтобы, да, чтобы, в общем, протестировать на них всю эту историю. Ну, а, ну, когда, хороший да. Да, а когда они закончат, они скажут, о, смотрите, а теперь и пятую Nexus могут работать и там и все остальное. Ну, да. И вообще, это обычная симка. Ну, мне тоже кажется, ну, как бы потестят на этих самых на владельца ну да. самого флагмана. Молодцы, нашли на комплексе. Ну, ладно. <свят> ладно, давайте все или еще у нас что-то есть? О... <свят> ну, Я только хотела еще добавить, что Google собирается, или уже стали клиентами Росцелекома, то есть они переносят сюда базу данных. Помните новость про хранение личных данных а -а -а россиян внутри страны? Ну вот, Google подчинились, пошли на поводу... <свят> И собираются арендовать сервера у Ростелекома. Не зря они устроили все эти свои дата-центры. Ну, по-моему, не только они, на самом деле. Ну, а куда их делать? Да, а что, со, а, а что со остальными? Ну, Facebook. Ну, остальные игроки. М -м -м. Например. Ну, Fockebook, будет тоже куда-нибудь переберется. А у нас же до сентября это все дело отложили, да, кажется? Да. 1 сентября, да. да. По переводу. Ох, ну, Бэй переезжает в Россию, была такая новость. Да-да-да, кстати, было такое. Ну, то есть, короче, игроки как бы пошли на поводу, да, этого, этого безумия. А потом просто эмоционализируют дружно. Понятно, ну, блин, посмотрим, что будет 1 сентября. Трощновато. Так, ну, все с новостями, все, Наташа. Ну все, да. Ну давайте тогда по традиции переходим к исторической рубрике. Дима, в чем сегодня ты нам расскажешь? Ну, я в прошлый раз про телефоны рассказывал. Мы сегодня немножечко продолжим, вообще, в принципе, с трех разных тем по чуть-чуть рвем, чтобы несколько закрыть основные вопросы к началу века, а в следующем будем, потом расскажу. Вот, собственно. И в преддверии выпуска по одной большой теме, а именно она будет про радио. Вот, мы поговорим, к чему, собственно, пришел телефон и немножечко начнем об автоматических телефонных станциях. Ну так, без отравочки. Mm -hmm. mm -hmm. Так, напомню немножечко что В прошлый раз мы закончили на том, что в конце XIX века был изобретен микрофон, который в общем, позволил достаточно на достаточно большие расстояния э, вести переговоры. В частности, Петр Михайлович Голубицкий э, изобрел многополисный микрофон, позволяющий разговаривать на расстоянии до 350 километров. Вот, и отсюда пошло много историй. В связи с каким расстоянием потребовалось потребовалась автоматические станции ну вообще в принципе станции какие-то сооружать и Голубицкий выдвигает идею о создании центрального коммутатора с общим питанием который, с общей батареей, через которую будут питаться абонентские терминалы а до этого как? было они как точка-точка? а до этого да, точка-точка были и а -а -а. у каждого была своя батарейка Под боком в шкафу. Вот так они и питались. Вот. Ну, помимо этого, еще надо сказать, что у Голубицкого было еще парочку изобретений. Собственно, трубка, которая сейчас сочетается динамиком микрофон, это его новшество. Он соединил их. Также у него была достаточно интересная работа по телефонным станциям для железных дорог, которые позволяли поездам и вообще. Ну, На протяжении всей железной дороги наладить голосовое сообщение. Ну, это, если интересно, там потом как Прям Прямо на ходу, на ходу поезда. Ну, то есть, вот поезд идет, и машинист может звонить из него. Нет, в том-то и дело. В общем, они там по факту останавливали поезд, вставляли рычаг в землю щуп такой. А -а -а. И могли разговаривать с двумя станциями в разных концах одновременно, поэтому не мешая друг другу. Такая вот ситуация. Ну, в общем, железные дороги были очень сильно довольны. Там много писем написали царю и все такое. Вот. Но суть основной его идеи в центральном телефонной станции, в общем-то, она дала толчок большой истории дальше. Все же помнят старые фильмы, ну или новые фильмы о старых, о тех временах, когда телефонистки тыкли шнурки концами в стенку, в общем-то, и соединяя тем самым абонентов. Mm -hmm. Такую идею предложил, в общем-то, голубитки, но в течение двух лет он не смог ее внедрить. В общем-то, издал эту идею всеобщей телефонные компании в Париже. Те были страшно довольны. Морское ведомство, военно-морское ведомство США тоже в общем, много писем написало да. и оттуда пошла вся эта идея как раз-таки о на расстоянии 35-350 километров они там и протестировали. На море? А, ну нет, просто военные тогда, в общем-то, связью больше всех интересовались, поэтому именно они и занимались связью между штабами и Впрочем, их ага. Вот, Понятное дело, со временем захотелось улучшить и ускорить все эти процессы коммутации. коммутации стали думать об автоматизации процесса выбора абонента, чтобы исключить вообще, в принципе, телефонистку. И в 1887 году такой инженер Масницкий создал самодействующий центральный коммутатор. Ну, Могу себе представить, как, в общем-то, работники телефонных станций, а именно телефонистки, которые шнурой стали резонировать в этот момент. Вот. Ну, в общем-то, это не было АТС в сегодняшнем представлении. Хотя коммутация выполнялась без участия телефонистки, но она управлялась самим абонентом. Масницкий разработал схему коммутатора всего на 6 линий абонентских. При этом при поступлении звонка на станцию звонок зумер. Получали все устройства, подключенные к этой станции. Но в зависимости от того, какого абонента хочет вызвать другой абонент, звучал разный сигнал. В общем, вот так они вычисляли, кому звонит телефон, тот и снимал. А как они, как тот, который звонил, выбирал? То есть уже были какие-то номер набиратели какого-то рода? Не, не были. Просто существовала система релешек на аппарате. Их кнопочки, mm -hmm. грубо говоря. В общем-то, в зависимости от того, какая релешка была в цепь вставлена, такой, там, грубо говоря, порядок сигналов и проходил. Ну, то, то, то есть, есть это не, не сливали, не он при мелодиях было там, бзин, там, звонком ага. и определенное количество раз. Скажем, то допустим, есть, при снятии, он, грубо говоря, зажимал какую-то кнопку, да, ну, при снятии трубки, в смысле. И... Да, и именно. Это... Да. А, ну вот. Ну, в принципе, достаточно логичная идея. Тот же мимоходом отметим, что в 1888 году нам известный уже Элайша Грей, который немножечко опоздал с патентом на телефон, и Белл его выиграл, создал первый факсимильный аппарат, способный снять изображение с бумаги. Помните, мы когда про факсы разговаривали, был некий прообраз этого аппарата, который да -да. снимал изображение со свинцовой пластины, покры... покрытый лаком. Вот, так этот аппарат теперь был способен снять изображение собственно, с самой бумаги. И изобретал он его для того, чтобы повторить, передать тексты рукописные, чтобы сохранился почерк человека. Ну, думаю, юристы вообще были счастливы в тех временах при появлении такой штуковины. Да. Вот. Ну, тем временем происходила настоящая бизнес-драма. Оно привела нас к тому, что появилась, появился прообраз основной части автоматической телефонной станции – это шаговый искатель. Как ни странно, изобрел механизм Гробовщик, и звали его <къем> Alman Brown Строндж. Идея потребовалась автоматической, <къем> извините, идея потребности в автоматической телефонной станции у Стронджа появилась из-за того, что У него появились подозрения, что жена его конкурента, работающая телефонисткой, но для связи в местном, перебрасывала запросы клиентов с потребностями в ритуальных услугах в компанию своего мужа. Да, да, да, И я слышал, слышал эту историю. Его да. обманывали, да. Промышленный спионаж. Ну, ну, реально, да. Man in the middle. Точно, да, даже, даже не задумывался об этом. Вот, ну, Первоначально абонент с помощью нажатия комбинации кнопок на устройстве, которое Стронж придумал. Заставлял искатель вращать, совершать два движения, два движения, Это вращательное и подъемное. Абонентский терминал подключался к станции пятью проводниками. И Стронж в 1891 году открыл компанию для популяризации и внедрения своего изобретения. Первая коммерческая станция была установлена в городе Лапорте, это штат Индиана, и позволила соединить 99 абонентов друг с другом. Ну, у системы были определенные недостатки. Она была громоздкой. Ее надо было обслуживать. В общем, чем они некоторое время и занимались. Вот. Но в 1897 году появился прототип дискового набирателя. Его разработала та же самая компания Stronger, И, в общем-то, он, по сути, используется до сих пор. Ну сейчас это уже как ретро штуковина такая. Uh -huh. вот. изначально там не было дырок на диске, там были зубцы. Вот. потом э, вместо зубцов сделали штырьки, за которые, в общем, тянули диск и поворачивали его на определенное количество отсчетов. А потом собственно, и сделали штырьки. Это в 1905 году произошло. В том же году шведская компания Ericsson строит в Санкт-Петербурге фабрику по выпуску телефонного оборудования, которую в 1917-м насчитывало половиной тысячи человек. Это вдвое больше, чем в главном мероприятии Швеции. А в 1819-м ее, собственно, национализировали и назвали «Красная заря». Работает она до сих пор. Насколько я знаю, там выпускаются телефонные станции компании «Та м 200 станции хорошая, но, к сожалению, с сертификатами у них проблема. Для а узлов связи. Так, ну, аналоговые. Нет, это цифровые коммутаторы. Там а -а -а. есть, а -а -а. конечно, и аналоговые, ну, в зависимости от плат, который ставишь. Ну, вот, есть и цифровые коммутаторы потоков. И SIP даже там есть. Все достаточно неплохо. А -а -а. Вот, но. А -а -а. Так, если небольшое отступление, раз Заперлись на эту вот, тему. Мы просто тут узел связи готовим, сдаем и все такое. Выбирали коммутатор как раз. Вот, ну, по они не проперлись. У нас. Ну, ну да ладно. Есть версия изобретения шагового искателя параллельно зарубежной. естественно, она российская. Вот. И. Если быть точнее, здесь версия изобретения шагового предоискателя <клево> изобрели ее, изобрел ее Фрейденберг и человек со сложной фамилией Петров Апостол, по-моему. Забыл. Ну, в общем, они такие, с русскими фамилиями. <клево> как обычно. <клево> Нет, я на самом деле вообще убежден, ну, в смысле, удивлен, э, приятно удивлен, вот. За всю вот рубрику истории очень много вообще русских имён, я как-то даже не подозревал, на самом деле, о, о таком серьезном вкладе. Ну Но да, это... я думаю, на самом деле, это заслуга открытых границ и широких связей Царской России с другими странами, где сообщество, в общем-то, широко и часто общалось друг с другом. Угу. Вот, Ну, я думаю, так. Потому что идеи очень часто очень похожи, у них разница в появлении там, в полгода. Я уже говорил, такое ощущение, что они там чуть ли не дырили друг по другу, просто искали другие реализации того же самого. Просто... Ну, наверное. Просто никто же сейчас об этом уже не скажет. Ну, да. Вот. Ну, по сути, телефонный соединитель, который эти два товарища предложили, продемонстрировали... На макете станции в 250 номеров. В России она опять никого не впечатлила. И Фрейденберг уже уезжает в Англию. В 1895 году он там патентует свое изобретение. Такой приборчик для декадно узлов АТС. Как я говорил, он уже называется предыскатель. Но суть его заключалась в том, что... Не нужно... Как он писал, например, в патенте, если, к примеру, взять систему на 10 тысяч абонентов, то почти невероятно, что, в принципе, тысяча хотя бы из них будет разговаривать одновременно. Поэтому вполне достаточно предоставить возможность вести переговоры всего 500 парам абонентов, ну то есть чтобы тысячу занять, в то время как для других... Ну, Абонентов связь будет недоступна. а В принципе, раньше станции обеспечивали на до 5000 пар абонентов да, занятости. То есть, что здесь произошло? Вместо того, чтобы использовать контактную площадку, этот самый искатель, который Стронжер изобрел для каждого абонента, он предлагает устройство, которое бы искало свободную площадку. И чтобы абоненты все... Каждый могли подключаться к этой площадке через это устройство. Вот Таким образом, экономится объем этой станции непосредственно. Mm -hmm. Они были очень огромные, просто кошмары. Достаточно посмотреть на московский телеграф, который... На Арбате, по-моему, у нас находится. Не, mm -hmm. не, не, Арбате. Да, yeah. на... Тоже вылетела с головы эта да. улица. <laughs> ну да ладно. В общем, там огромные потолки, огромные залы, и пришлось даже инновационную систему на то время применять это монолитное литье, собственно, в конструкции. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Ну, собственно, либо уменьшать размер, либо увеличивать емкость. И эти два товарища на основе этой системы, в общем-то, и предоставили макю. <coughs> оригинальную систему автоматической телефонной станции на 11 тысяч номеров. Такой как бы емкости нигде раньше, во-первых, не было. Во-вторых, телефонистки бы со стремянками замучились бы бегать вдоль стен, чтобы это обеспечить, естественно, скорость бы соединения падала. Вот. Ну, про устройство изобретения в строительстве АТС мы еще поговорим как-нибудь. Не хотел растягивать еще одну тему, потому что надо еще про кабели пообщаться. Вот. Mm -hmm. ну, тем временем в 1894 году истекает срок патентов Бэлла. И буквально за 10 лет в США появляется 6 тысяч независимых телефонных компаний, которые стали обладать правом использовать телефонные сети США. До этого мог это делать только Bell. Вот. А количество телефонов с 285 тысяч увеличилось до 3 миллионов 317 тысяч. Это только в США. А в 1898 году, 1 декабря, Вильдер Марк Полсон, датский инженер-электрик, разработал и запатентовал первый практический аппарат на магнит... для магнитной записи и воспроизведения звука. 1898 год. Назвал он его телеграфоном. В качестве носителя использовалась стальная проволока, движущаяся со скоростью 20 сантиметров в секунду, которая намагничивалась под действием изменяющегося магнитного поля, формируя, формируемого звуком. Ну, то есть здесь что сделали? Здесь взяли микрофонный эффект, подали ток на электромагниты и, в общем, намагничивали проволоку. Правда, до сих пор не могу... Хотя, наверное, могу сообразить, как это все там записывалось просто. На самом деле видится. любопытный факт, что насколько мне известно, да, до сих пор используется подобная тема записи на проволоку в этих самых черных ящиках. Ну, не знаю, там современных наверняка уже как-то как решили вопрос. А вот совсем недавно, как буквально, ну. Нет, посмотри, в узнал. современных Просто дублируется на флеш-память Но проволока, насколько я знаю, до сих пор используется То есть равно, да, используется? Ну, а ты земли? представь, как, что такое Самолет, разбившийся об землю С какой скоростью да, это да. происходит И что там внутри там, Проволока ну, это единственное, для меня, что вживает. Меня очень сильно удивил Такой ну, экзотический вообще способ Но вообще, да, если подумать То, в принципе, -то, естественно Достаточно надежно получается Так что вот до сих пор даже используется Ну, ну вот так, а ты... они этот, этот вот, как телеграф телеграфон? Телеграфон, да. А, а как они его использовали, как автоответчик? Ну, ты прям вообще вот читаешь то, что у меня здесь написано. Давай по порядку. В общем, в 1900 году они его представили на выставке в Париже. Несколько слов были произнесены австрийским императором в с Джозефом э, при посещении этой выставки, а потом э, эти же самые слова конструктор издал, в общем-то, при проигрывании этой проволоки, которую он записал во время этих слов. Ну, тогда все радовались и орали. Вот. 31 декабря того же года, 1900-го. В России появляется состоялось торжественное открытие первой международной телефонной магистрали Петербург-Москва. Построенной под руководством инженера Новицкого. Междугородний то... или международный? Междугородний, Петербург-Москва. Слава а, богу, там а, ну, а. города наши были. Вот. В то время эта линия была самой протяженная и насчитывала 660 километров. Вот. Междугородная станция находилась на Мясницкой улице. Я там, кстати, и был. Там, конечно, ничего не осталось уже от этого. Коммутаторы, кстати, были для этой первой станции закуплены в Бельгии. Аналогичные станции в последующие 20 лет появлялись в Одессе, Варшаве и Реги. Вот. Но в 1901 году был издан первый справочник абонентов телефонной сети Москвы, который насчитывал Дзведком. Ну, сколько, сколько? Ага, 2860 абонентов. Ничего себе. Ну, кстати, ну достаточно да, в общем... прилично. Да, через три года как раз-таки появился этот автоответчик, Ансферфон, угу. основанный на телеграфоне Полсона и... Впервые начал применяться на телефонных станциях для ответов на обращение клиентов и объявления счетов за пользование услуг. Ну то есть сотрудники видимо тыкали кнопочки, нужная проволока проигрывалась, они получали некоторый счет, информацию по своему счету. Ничего себе. Ну да, вот так вот. Вот это вообще какой это год? 91? 94 -й уже. А четвёртый уже? Ничего себе. Ну, я думаю, на самом деле, это не то, чтобы мы сейчас так вот представили, вот абонентов все-таки было немножко, и это были большие, ну, богатые люди, то есть для них могли это все сделать. Нет, ну просто сама идея. Как же это называется, я забыл. Вот когда звонишь, и говорят там, типа, для соединения с тем, какой Да, ИВЛ, ИВЛ, точно, да. Ну, фига себе. Я вообще 904 год. Вот. Ну, это немножечко не в таком автоматическом режиме происходило, как сейчас, конечно. Но, ну, по, по большому счету это просто автоответчик. Давайте на этом остановимся, не ага. будем переживать. Спасибо. Вот. А затем в Москве была открыта центральная телефонная станция емкостью в 60 тысяч номеров, построенная в сотрудничестве с Эриксом. Вот. До этого времени Самой передовой в техническом отношении Считалась Токгольмская телефонная станция Но Московская ее превзошла На 15 тысяч номеров вот. Емкость в 60 тысяч линий Долгое время оставалась мировым рекордом вот До какого времени Сказать сейчас не могу вот. А затем и патент Stroger, кстати, Утратил силу в 1914 После чего началось широкое применение АТС Ну, строительство другими фирмами, без отчислений, собственно, со Стронжером, в других городах и странах. Были, кстати, установлены в 2014 году первые общественные таксофоны. Кто может догадаться, как взимали плату? Ну как монетку бросаешь, нет? Ну, жетоны, может быть, да. Ну, что-то такое простое должно быть. А еще проще. Звонил, называл Испатный? свое имя. Да нет, ну, все как? гораздо. Может, там стоял человек, который забирал плату, как кассир? <свят> вот, вот, кто <свят> это был. <свят> <свят> барышни переехали прикольно. на улице. Да. Ну, я думаю, на самом деле, барышни тут буджини не справились. Все-таки можно было и огрести за. Ну, в разбое все такое все-таки было. Ну да. Вот. Ну, в общем, да, стоял контролер, который взымал плату. Это как раз, наверное, оттуда пошло, когда девушка говорит, пожалуйста, пополните счет. И прочие всякие няшки, которые В одну ухотрубку, с другой стороны человек так стоит на шептах. Если хотите что-то сделать, нажмите один. Покушайте один. Ну, в общем, к концу 19-го, начало 20 века были этот период был связан с бурным строительством сети телефонной связи. Первые сети телефонной связи создавались, естественно, в городах. Система связи состояла из трех элементов. Терминал, сеть, доступ и коммутатор. В общем-то, работа в которой была невозможна без участия человека. Соответственно, технический персонал, наши с вами коллеги того времени увеличивались в объемах. Ну, в смысле, не, не каждый суммарно. Вот. И сеть доступов представляла собой совокупность абонентских линий. Первые абонентские линии были созданы на базе воздушных линий связи. Провода обычно подвешивались на столбах или закапывались в землю в некоторых местах. А в городах провода к телефонной станции подводились такими объемами, что для них начали делать канализацию. В общем-то, вот откуда она и появилась. А вот интересно, а, можно? ты сказал, да. что стало увеличиваться количество специалистов, а они где-то учились? Это очень интересный момент, вот. никакого учебного заведения я, ну, упоминания о таких заведениях не видел, я думаю, что все они учились на базах производственных компаний того же завода Ericsson, ну, и других изобретателей, все-таки это тогда и была научная немножко область, нежели просто техническая. Вот, собственно, В станцию провода входили такими объемами, да, что порой ставили ну, длина столба, который, на которой приводились все кабели с разных сторон и осуществлялся ввод, достигала 13 метров. Я, конечно, как всегда без картинок, вот, но я к истории непосредственно развития телефонных станций подготовлюсь и весь материал выложу. Просто там кошмарное действие будет наблюдаться, что там висело на столбах. Солнца просто не было видно. Ну, сейчас можно такое наблюдать, я думаю, в каких-нибудь э, -азиатских. Азиатских, да, азиатских странах. Очень часто там всякие подборочки э, есть, как у них это все висит на столбах. Причем там реально просто... Капец. Просто капец. До сих пор. На самом деле, далеко ходить не надо. Еще в по-моему, и 2008 годах у нас в Москве такая же самая тема поднималась. Скандал был просто. Потому что Тульская площадь... Не знаю, погуглите, посмотрите. Наверняка есть фотографии. И себя представляло просто одно сплошное кабельное хозяйство. Между ними были тротуары, по которым должны просто... Электрики и связисты ходить, вот. больше там никто не должен ходить. Там вообще страшное дело было. <клес> вот, ну, в общем, давайте я закончу. Тут немножечко статистики по кабелям хотелось бы рассказать. Для обеспечения связи между городами проложены магистральные линии. Наиболее протяженные были Париж-Брюссель, Париж-Лондон и вот о котором мы уже говорили, Москва-Петербург. Последняя линия, построенная в 1898 году Являлась самой <coughs> протяженной А, кстати, Москва-Петербург Это была воздушная линия телефонной связи 660 километров по столбам вот. На междугородной телефонной магистрали москва таки Примерно 200 переговоров осуществлялось а В 1915 году инженер Коваленков разработал и применил в России первую дуплексную телефонную линию связи в три... на триодах. Что, что такое триод и как он ее туда применил, я, к сожалению, тоже не подготовил, потому что тотально не хватило времени. Вот, но суть заключалась в установке на линии телефонной связи промежуточного усилительного пункта, позволяющего значительно увеличить дальность передачи. К этому, мире, к этому времени в мире было установлено около 10 миллионов телефонных аппаратов. То есть это еще за 10 лет еще 10 миллионов накопили. Угу. А общая длина телефонных проводов достигала 36,5 миллионов километров. На каждую тысячу человек в разных странах приходилось от 10 до 170 абонентов. Ну, то есть в среднем 10% было телефонизировано. Вот. И к концу первого десятилетия XX века уже действовало свыше 200 тысяч автоматических телефонных станций. Ну, на сегодня, наверное, все. В следующий раз у нас будет тема про радио. Угу. Вот. А к устройству, как я уже говорил, к устройству АТС, мы уже вернемся как-нибудь на досуге для расслабления. Ну, там, на АТС там очень много будет интересных всяких фоток. Я, я был на советской междугородней АТС, в общем, очень меня впечатлил масштаб вообще. Вот. Ну, я ну, в декабре прошлого года был на российской телефонной АТС в городе Моздок. Надо сказать, что ничего не изменилось вообще. Так что будут фотографии, причем реальные я очень много фотографировал есть Есть на что посмотреть все эти кросс-панели -кросс до потолка, там, 5-метровой высотой. Это вообще зрелище не до Да, да. На самом деле я был и в ММТС-9, в старых, еще в залах. Ага. Вот там плинты вот эти, 110-й кросс, это же да -да -да. кошмар. Конец зала просто не видно. Во -во. И потолки по 6-7 по метров, которые они потом попили для того, чтобы увеличить количество этажей. Ну, в общем, да, интересно. Так, ну, спасибо за рассказ. Переходим уже потихоньку к нашей основной теме. Я напоминаю, что в гостях у нас Александр Шалимов, ведущий программист-исследователь Центра прикладных исследований компьютерных сетей. И он сегодня обещал нам рассказать о том, что такое SDN-контроллер, как он устроен, как он работает. Вообще, зачем это все нужно? Александр, тебе слово. Расскажи да, вчера... для, нач... для начала немножко о себе, как более как-то развернуто, как ты попал в mm -hmm. этот в институт и так далее. А, да. А, давайте тогда. Ну, то есть, да, сегодняшняя тема посвящена SDN и в частности OpenFlow. А будет рассказано о контроллере как таком сердце. Так... SDN-сетей о проблемах применения в целом OpenFlow SDN э, в реальной жизни и то, как его все-таки пытаются применять и применяют. А я сам по себе э, начал заниматься этой темой вот, в так называемом Центре прикладных исследований компьютерных сетей. Это где-то 2,5 года назад. А сам по себе Центр основан на основан В Сколково, то есть это э, В Сколково еще в то время Где-то три года назад э, Было два типа э, организаций, кому давали деньги Это стартапы и центры прикладных исследований Центры прикладных исследований давали так называемые Мегагранты на исследования вот В каких-то там э, Перспективных областях вот в, э, в конкретном направлении То есть одно в IT, одно в медицине Одно еще где-то uh -huh. В IT выделили вот в области сетевых технологий, поэтому назвали его «Центр исследований компьютерных сетей». Как основу была взята технология SDN, software defined Networking, и потом уже через год к этой технологии прибавилась то, что называется виртуализация сервисов Network Function Virtualization. Сам по себе этот центр был основан на базе лаборатории, нашей лаборатории в университете в МГУ, в котором мы учились, еще защищались, учились и работали а, соответственно, просто часть людей туда перешло заниматься там уже исследованиями. Я сам по себе не сетевик, то есть я занимаюсь больше разработкой. Там моя научная работа была в области оптимизации программ. Я работал также в Microsoft Research там один год. Там занимались многоядерными системами разработкой рантайма для них. Соответственно, SDN – это некоторая область, которая меня привела в компьютерную сеть, в которой вообще не представлялось, что будут заниматься. то есть э, Возможность программировать, возможность того, что есть какой-то мозг, э, где важна его функциональность и производительность, важны там, виртуальные сервисы, в которых также важна производительность. И все это на традиционном железе, в которых э, там, многоядерных архитектур, в которых я специализировался, это как бы меня и привело вот в эту область. А, соответственно, дальше уже, так как Центр прикладных исследований, он, в общем-то, не только исследование, но и ставил перед собой задачу переноса технологий из науки в индустрию. То есть, некоторый такой технологический брокер, который позволяет, но ну, объясняет в индустрии о том, почему нужны такие технологии, как их нужно применять. Соответственно, в этой, работая над этим направлением, я и стал уже больше разбираться в том, как по факту применяются те или иные технологии, те, те или иные технологии, применяется на практике. Это на самом деле намного интереснее, чем просто чистая наука, где, в общем, непонятно зачем и почему, а где видны, ну, конкретные, да, где видны конкретные ограничения, где уже реально можно сделать что-то полезное. Соответственно, вот так вот это о себе и о центре прикладных исследований. Если есть по какие-то вопросы, я тогда дальше. Ну, а вот скажи, вот, то есть, над SDN, получается, ты сказал, сколько, 3-4 года назад, да? Ну, как бы, дали каранты ну, и я, учились Да, 2,5 года назад, да. А, 2,5 года назад. 2,5, это был 12-й год. А -а -а. Вот, но это в России, то есть, вообще, технология, она начала развиваться, вот, понятно, в Америке, в Силиконовой долине, в Стэнфорде, и в 2008 году защитил диссертацию Мартин Кассада по вот вообще вот этой идеологии. И вот с этого момента, как бы идет ее развитие. То есть мы в Америке намного раньше начали заниматься. Кстати, Мартин Кассада это тот, та компания, которую купила в айм там был он организовал компанию на Сира, ее купила в амваре в свое время, может быть, это самое да -да -да, долгое да, время, мы, в... кстати. Об этом мы об этом упоминали, кажется, два подкаста назад, или в прошлом подкасте. Да, мы как раз это в прошлом в подкасте под, да. говорили Да. Да, ну, соответственно, это долгое время позиционировалось как вот самый большой, самая большая сделка в области SDN. Но на, на самом деле, ну, в SDN OpenFlow, на самом деле это немного не так, потому что в январе была концептуальная проблема с виртуализацией. Вот у них были виртуальные машины, на них есть запущены, и у них была проблема с тем, что как как производить миграцию виртуальных машин с одного узла на другого. Для, причем не теряя производительности. До этого они использовали вот, э, прямой доступ к ну, SRA-UV технологии, прямой доступ к сетевой карте. Соответственно, в этот момент, когда система мигрирует, в общем, э, на карточке еще какие-то данные есть, и, в общем, сильно терялась производительность. А в этот момент компания Nasir, она занималась вот этими софт, софтварными свечами, вот, программными свечами, Вот, то, что сейчас называется OpenVSwitch. Switch. И, в общем-то, поэтому uh, VMware, решая свои прикладные задачи, uh, купила Nasiru, и вот у них есть теперь у VMware свой вот этот виртуальный Switch, который основан на OpenVSwitch. Switch. Nasiru же делал OpenVSwitch Switch именно для демонстрации uh, какой-то референс-имплементации uh, возможности применения SDN OpenFlow технологий. То есть, вот тут немного глубже, чем на самом деле вот, до этого позиционировалось. Mm -hmm. Тогда тогда дальше, да? Да. Тогда я, так как уже это не первый подкаст, но я все равно напомню, что такое SDN OpenFlow, изначально что такое SDN? Это Software Defined Networking или по-русски обычно переводят программу конфигурируемой сети. То есть, это возможность написать программу, которая будет управлять всем, что, всем, что происходит в сети. Традиционные же сети, они полностью децентрализованы, в них каждое сетевое устройство содержит в себе как логику передачи данных, так и логику определения того маршрута, по какому нужно передавать эти данные. За счет этого устройства становятся дорогими, они закрыты, нет возможности добавить какой-то своей функциональности Как только становятся большие центры обработки данных ну или какие-то большие сети, становятся сложными управлять, куча скриптов на тысячи строк кода, все это не очень удобно и сложно. Поэтому люди решили, давайте попробуем упростить всю эту ситуацию, концептуально по-другому посмотреть на то, как должно выглядеть сетевое оборудование. Поэтому они вынесли, ну, было предложение, вынести всю логику управления из сетевого устройства наверх в некоторый логически централизованный единый узел при этом сами сетевые устройства остаются простыми, остаются простыми э, э, железками, которые по заданным правилам, так называемого контрольного сета, с этого единого узла передают правила. То есть они только остаются так называемым forwarding plane, когда э, только механизм передачи, то есть коммутационной матрица и механизм передачи пакетов с одного порта на другой. Все правила загружаются централизованно. А, что? Что ожидалось? А, ожидалось, что вот эти сетевые устройства станут дешевле. А, за счет того, что у них уже не будет никакой логики управления, не вот все эти там миллионы протоколов, которые на данный момент существуют. А, по факту на данный момент это не так. А, подразумевалось, что это будет в 5 раз дешевле. Сейчас, если и есть, то дороже. Я потом остановлюсь и объясню, почему так происходит. А, но самое более главное, то, что сейчас людей интересует, это упрощение управления, управления сетью. То есть теперь Не нужно иметь тысячи администраторов, ну, условно говоря, которые будут руками настраивать там все ну, новые потоки в сети. Ну, например, когда какой-то компании нужен там выделенный канал, например, в том же ATNT приводила пример, о том, что когда нужно выделить, у нас нам нужно две недели на то, чтобы проложить канал для конкретной этой, для конкретной этой компании, ну, вот между их филиалами. Соответственно, здесь все централизовано, написали программу, там, привели пальцем по экрану и все заработало. Соответственно, открытость это основной момент, который был вот в той идеальной концепции Openflow, SDN, который был вот уже, получается, 7 лет назад. Это некоторый открытый единый интерфейс управления. То есть сейчас то есть предполагалось, что интерфейс сообщения с коммутаторами он будет один, открытый, все сетевые, все вендоры будут поддерживать этот интерфейс. Соответственно, за счет того, что он открытый, любой человек может написать свою некоторую программу по управлению сетью, то есть проверить какие-то свои наработки и это должно было вот продвинуть именно в тот момент считали как научную среду вперед для разработки каких-то новых сервисов. Угу. Но получилось, как все, как на всем известной, наверное, картинке. Видели такое? когда там чувак такой. У нас, говорит, 13 конкурирующих стандартов. Говорит, надо все это самое сделать, один универсальный стандарт, и все будут с ним работать. Есть такой следующий кадр, да, теперь 14, 14 конкурирующих стандартов. Не видели а, ну, такое, ну, комикс нет, такой известный. Нет, я не видел. Я видел просто именно вот ксдн OpenFlow, когда слона рисует, и там разные люди с разных сторон пытаются ткнуть там это хвост, ну, в общем, mm -hmm. разные дают определение SDN, пытаясь, там, чтобы по факту не было понятно, что это такое. То есть, да, а вот насчет твоего комментария, то да, по факту есть OpenFlow, это вот один открытый стандарт, который поддерживается. То есть он не стандартизирован международными какими-то. Институтами есть так называемый Open Network Foundation, который занимается разработкой этого стандарта, Доработка его на данный момент это 1.5, в который добавляется больше и больше функциональности, которая по факту не до конца поддерживается оборудованием. Но кроме того, каждый вендер, ну это немного забегаю вперед, но в любом случае каждый вендор сейчас на данный момент предлагает какие-то свои протоколы по... Свои протоколы по для общения со своими устройствами, для для взаимодействия с устройствами. Но по факту это они все разные. Это опять не то, чего мы хотели. То есть мы хотели мультивендерность и, в общем, когда каждый нюет свою линию, это, в общем, не то, что мы не наша цель. Угу. А, если пойдем дальше, более а, к практическим вещам. А, всё, до этого была эта идеология. Самая распространенная сейчас реализация это OpenFlow. И на нем я остановлюсь подробнее. То есть на нем наиболее проще понять, что же такое SD. Как работает сейчас OpenFlow-сеть? У нас есть сетевые устройства, которые, как я уже сказал, простые, которые, согласно правилам, пересылают устройства. Есть контроллер, который генерирует так называемые правила OpenFlow по настройке таблиц потоков у сетевых устройств. Когда У нас есть, допустим, два хоста, которые хотят общаться с друг с другом. Изначально на коммутаторах, на OpenFlow коммутаторах нет никаких правил. Соответственно, приходит пакет, ну, пакет выходит от хоста один, приходит на первый пограничный коммутатор. На этом, на этом коммутаторе нет никаких правил, поэтому дефолтовое, дефолтовое действие коммутатора это отправить на контроллер. А Контроллер уже, будем считать, до этого момента знает все, подключившиеся к нему коммутаторы, знает, где находится какой-то сеть и начинает строить маршрут согласно политикам маршрутизации, согласно требуемым качествам доступа. Он у себя там внутри строит, используя там d этот маршрут и отправляет соответствующие правила на коммутаторы. Соответственно, на OpenFlow контроллер, он понятно, он не глупый, он может быть он умный, то есть его надо сделать умным. Если это TCP-соединение, он понимает, что поток пойдет и обратно, поэтому он проложит маршрут и заодно и в обратную сторону, чтобы уменьшить задержки. Mm -hmm. все, следующие, соответственно, все следующие пакеты уже пойдут по, заранее, по уже проложенному маршруту, минуя контроллер. То есть только первый пакет уходит на контроллер, все остальные идут по проложенному маршруту это так называемое активное управление активное управление OpenFlow-сети, когда каждый новый поток то есть поток это набор пакетов, у которых один и тот же заголовок каждый новый поток каждый новый пакет, первый пакет каждого потока пойдет на контроллер. наиболее сейчас распространены это проактивный режим работы когда заранее на контроллер загружается необходимые правила, которые нужно установить на сеть. Эти, эти правила устанавливаются проактивно на сети, Соответственно, только там 10% пакетов каких-то критических ситуаций, обработках критических пакетов, задействуется контроллер. в критические ситуации задействуется контроллер. Uh -huh. соответственно, то, есть нет, то есть не отправляются, да? Ну, то есть, предположим, у нас есть определенные правила. Которое контроллер при, ну там включении, грубо говоря, да, отправляет сразу, значит, на свои э, свечи, и они уже, как бы без его участия, то есть ему не отсылают даже первый пакет. Правильно я понимаю? Нет, все правильно, да. Ага. Okay. Окей. Все, все абсолютно верно. А, соответственно, а, что еще? А, вот, например, а, рассмотрим все тот же самый активный режим работы. А в чем дальше, ну, чтобы понять преимущество SDN? Представь себе, что у вас. Топологии произошел какой-то, вот на, на, по ходу э, проложенного маршруту, как там правила прошли, на между какими-то коммутаторами произошел разрыв канала, а существующие э, в традиционной сети также будет маршрут перестроен. И там, ну правда, до этого нужно настроить связки USPF, RRP, RSTP, и, как бы это занимает несколько секунд. В мире SDN OpenFlow это некоторое событие, которое уйдет на контроллер. И контроллер, опять-таки, он поймет у себя, отметит в своей топологии, о том, что нет этого канала, и перестроит все маршруты. И, в общем-то, быстро, намного быстрее, чем в традиционной сети. И, и все, ну, все следующие пакеты уже пойдут по заранее по новому маршруту. Это mm -hmm. вот некоторая такая возможность динамической реакции на изменения в сети. Как? То есть, я так понимаю, ее же можно привязать? То есть, например, мы имеем не полную потерю линка, а его там чрезмерную загруженность. То есть, мы же можем, скажем, освободить его да? Ну это, это тоже событие, правильно? Ну, а, ну, то есть, ну, это можно, это, да, это, привязать? Это, все, это можно привязать, но то есть, по факту это а. не событие. Это Есть возможность запросить э, с коммутатора загрузку статистику спарта причем статистику ага. именно там в единицу времени. То есть можно понять, что в э, единицу времени там на гигабитном канале передалось 15, там 15 миллиона пакетов. Соответственно, почти угу. там 100% загрузка, и соответственно угу. дальше мы можем понять уже дальше по конкретно каждому потоку, понять, какой поток вот так вот. Так это постоянно запрашивать надо, статистику с коммутатором? Да, по факту постоянно. То есть общение контроллера с коммутатором в реальной сети идет ну, практически постоянно. То есть мы запрашиваем статистику, мы запрашиваем информацию о том, э, что у нас там происходит с портами. Более mm -hmm. того, мы должны перестраивать топологию, то есть как контроллер узнает топологию. То есть изначально к нему подключаются. Ну, как вообще сеть вот с нуля э, стартует, mm -hmm. тоже это важный вопрос. У нас есть э, там, N свечей, которые поддерживают OpenFlow. В нужно написать IP-адрес э, IP-адрес OpenFlow контроллера. То есть, по факту, у нас должна быть управляющая сеть который отличается от сети передачи данных. В этой управляющей сети в ней адресация PL3. Соответственно, на коммутаторах мы прописываем IP-адрес нашего контроллера, по TCP подключается к контроллеру все коммутаторы. Так в данный момент контроллер понимает, что у него там есть, условно говоря, 4 коммутатора к нему подключилось. Дальше он с них запрашивает э, информацию, так называемый э, запрос типа фичи request. Контроллер ему отвечает о том, сколько у него портов, какая у них пропускная способность, э, сколько активных портов, какая пропускная способность. Соответственно, что делает дальше контроллер? Контроллер теперь знает, у него есть столько коммутаторов, у них такие-то порты, но он топологию не знает. Теперь ему нужно разведать эту топологию. Как обычно это делается? Это рассылка LDP-сообщений на конкретный На конкретный порт. То есть в простом случае, то есть, есть оптимизированные алгоритмы, но вот самый простой случай: мы отправляем там, на первый коммутатор, на первый порт, некоторый LDP-пакет, в котором прописываем ну, некоторый уникальные ID, чтобы мы его потом где-то мы знали, откуда мы его отправили. Дальше ага. этот пакет он, в общем-то, он отправился на какой-то линк, и тут он внезапно приходит на какой-то коммутатор. Коммутатор нет таких правил, и этот первый пакет уйдет на контроллер. Контроллер понимает: ого. Соответственно, теперь мы знаем, что вот этот порт этого коммутатора связан с этим портом этого коммутатора. Uh -huh. Так он, соответственно, есть более оптимизированный алгоритм, построения рассылка или сообщение там, чем бродкасты там более. Ну, а мультикаст, да. Как, ну, как логичное развитие. Это при построении топологии имеется в виду или? Ну, ну, к примеру. То есть, все э, свечи слушают, там, определенный мультикаст адрес и, и в него вещи. Ну, то есть, в, э, как Работает там, не знаю, любой IGP нормальный. То есть, такого а, нет? А, ну, именно при построении топологии такого нет. А, то есть, а -а -а. Э, мы можем... Как, как, как мы работаем, например? Мы заранее на коммутаторе при подключении загружаем правила все LDP с высоким приоритетом. Все LDP сообщения отправлять на контроллер. Дальше мы У -у -у -у. рассылаем... Э, есть правило разослать на все. Э, на У -у -у. все порты с коммутатора. И, соответственно, дальше уже собираем всю эту полученную информацию с из сети и, в общем, перестраиваем топологию, то есть выстраиваем топологию. Но при этом mm -hmm. понятно, что э, один раз этого недостаточно. Соответственно, мы должны там следить за тем, что у нас топология перестроилась, может быть, какие-то порты активизировались, может быть, там кто-то куда-то что-то переткнул, поэтому мы часто опрашиваем, вот рассылаем такие служебные сообщения в сеть, для того, чтобы убедиться, что там канал жив, коммутатор жив. И, в общем, то есть да. это контролирует сам Тавтология, контролирует сам контроллер. То есть свич в случае, если у него, например, теряется линк, он, ну, по собственной инициативе не отправляет, да, Нет, некое контроль. Он не отправляет. Сообщение? Нет, он не отправляет. По факту, ну тоже, когда я говорю, что это событие, по факту, это не, не, не, не то, что с технической точки зрения смотреть детали. Это не так, не то, что событие. То есть мы по факту рассылаем mm -hmm. каждый раз на LDP-сообщение на канал, там несколько раз в секунду, вот много И, параметры, соответственно смотрим, пришел не пришел, так мы понимаем жив канал, не жив канал. А почему это не реализовано? То есть, как, например, в, господи, STP, то есть у них там есть некие tcn такие сообщения, да, то есть, если он видит, что у него что-то произошло с линком, он как бы сразу шлет сообщение, все это понимают, он начинает перестраивать топологию. Ну, как бы это логично, или То есть не дожидаясь, пока контроллер запросит состояние, а самому отправить. Почему так? Ну, мне кажется, это, это логичнее. Это логично, но этого нет в спецификациях OpenFlow. Вообще нет. То есть коммутаторы, они вообще ничего сами никогда никуда не отправляют. Соответственно, и вот, вот, вот этот пример, который.. Вот то, что ты заметил, это вот первое, что люди хотят изменить в OpenFlow. То есть, например, первое, что люди сейчас хотят добавить, это вот BFD. Это... вот да, то да, есть это забыл. BFD действительно. Да, угу. это BFD. То есть, соответственно, чтобы коммутаторы они сами по себе мониторили, ну, чтобы не было такой нагрузки со стороны, то есть не было постоянного взаимодействия с контроллером с коммутатором, мы добавить BFD. Самое минимальное желание. Uh -huh. Соответственно, коммутаторы будут там, перекидываться этим сообщением, и если что-то произошло, какой-то произошел разрыв, то либо сообщить контроллеру, либо уже внутри коммутаторов, более продвинутых версиях OpenFlow, есть возможность переключаться на резервные маршруты в этом случае. Uh -huh. Соответственно, но этого сейчас нет. Это можно добавить. OpenFlow позволяет добавлять свои экстеншены на расширение в протокол. Uh -huh но в стандарте этого нет. Возможно, появится, но даже в 1.5 этого нет. То есть, почему не появляется? Ну, в любом случае, да, понятно. Стандарт достаточно молодой, наверное, по меркам Телекома. Поэтому я думаю, что это все будет. Ну даже по меркам иначе. это не стандарт, то есть это не какой-нибудь там ITF ну, да. и так далее. То есть это, в общем, до сих пор нет. А... Так, если... Вот у так. меня еще маленький вопрос вот на, про момент построения сети. Вот если у нас до какого-то коммутатора больше, чем один возможный маршрут можно построить, то есть я так понимаю, во-первых, это как бы нормально обрабатывается, да? Но в первый момент приоритизация идет по какому по образу там, где просто меньше хопов или что-то еще учитывается? Здесь все зависит от того, как вы напишете свое приложение на контроллер. То есть в простом случае, если вы реализуете построение кратчайшего маршрута по DX3, то понятно, что это будет и с весами там единицами, то это будет по хопам. Если, то есть это все зависит от программиста, от желания сети, от ну от того, даже от администратора, как он хочет, чтобы это выглядело, какую, какую метрику по построению маршрута он будет использовать. Uh -huh. То есть соответственно, если, то есть можно писать приложение, которое будет там не пересекающиеся пути строить там равномерно загружать сеть, чтобы не все там по кратчайшему маршруту а было какая-нибудь там полосировок в простом случае. Ну то есть стандартного вот такая... поведения по дефолту нету сейчас, да? А, чего именно по дефолту? Ну вот какого-то дефолтного варианта, который вот в самом стандарте. Кратчайшего пути, описан. Нет, этого ничего нет. То есть э, стандар вот стандарт, стандарт OpenFlow, это только то, как OpenFlow это протокол общения коммутатора с контроллером и Некоторые... И ничего, более. И ничего более, да. То есть не как контроллер должен функционировать. То есть есть некоторые... То есть там даже больше скажем о том, как коммутатор должен функционировать. Потому что и, и то косвенно из-за того, что говорится, что у него должны быть там групповые таблицы, у него там должно быть много таблиц, у него там должны быть такие-то -таки возможности, рекомендуемые возможности. Но про то, как должен функционировать контроллер, там вообще никакой информации нет. Вот на самом деле ловлю себя на мысли, что я, ну как бы, мыслю категориями э, старых сетей, да. Вот у меня тоже, как бы, вопрос хороший Саша задал э, по поводу вот этого нахождения. действительно, ну как бы, надо просто отойти от этого. Мы вы об этом говорили в первом подкасте, да, по ПСД. просто забыть все, что ты знаешь о сетях. Ну то есть реально, как хочешь, так и напишешь. Это надо уложить в голове просто. Да, все верно. То есть именно так и происходит. А, тогда да, еще какой-то вопрос? Не-не-не. Ну мы там дальше еще вернемся, более к более практическим вещам а, дойдем. А, немного, то есть понятно, что контроллер это само по себе, ну, мозг. Мозг всей сети и очень важный компонент. А, перейдем к нему. А, что это с технической точки зрения? А, с технической точки зрения, OpenFlow контроллер это обычный сервер компьютер, на который запущен некоторое ПО, которое реализует, то есть программа, которая реализует TCP-сервер, который слушает специально выделенный сокет TCP-сокет 6653 на данный момент. А, то есть это та, обычная программа, клиент-сервер, которую все реализовывали будущие там, там mm -hmm. студенты. Mm -hmm. Не более того. То есть это именно программа, это важно понимать. А OpenFlow это при протокол прикладного уровня. То есть это поверх TCP и IP ходит э, сообщение э, между контроллером и коммутатором. Э, и все. Э, соответственно, это на данный момент не железное устройство. То есть многие сразу начинают путать, слышишь слово контроллер, что это какой-то там контроллер, там более там, система на чипе, там какие-то соки, ага. э, FPGA и прочее. Это нет, это именно просто программное обеспечение. Просто программка, которая работает, которую мы запускаем на обычном сервере. Возможно, понятно, что в будущем может быть создана некоторая там, специальная сетевая операционная система, которая уже будет себя включать некоторые модули контроллера, какие-то функциональности по парсингу, там свои DE для разработки сетевых приложений, средства отладки, ну на базе -то той же Ubuntu. И, в общем, Но это в будущем. то есть Сейчас нет. Это просто программка. Это важно понимать. Соответственно, программа, она не так чтобы сложная, но она многоуровневая. А с одной стороны, все начинается с того, что мы должны там, мы общаемся с коммутаторами. То есть к нам подключаются коммутаторы по TCP-IP, мы, соответственно, сосчитываем с них пакеты, которые приходят с этого канала. Проверяем, что это там OpenFlow. Дальше начинаем парсить эти OpenFlow сообщения, как вот обычно принято. Соответственно, дальше уже начинается некоторый уровень, который называется уровень распределения некоторых событий. То есть, например, если момент прихода нового потока, установки нового потока, или когда-то пришел первый пакет неизвестного нам потока, это называется сообщение пакеты. Соответственно, вот наш рантайм в контроллере он должен сгенерировать некоторое событие о том, что вот появился новый поток. И на эти события уже подписаны какие-то компоненты нашего контроллера. Например, там приложения или какие-то его сервисы, которые уже непосредственно реагируют на вот какие-то изменения в сети. Да. А внутри контроллера различают так, сервисы и приложения. То есть сервисы это некоторая часто используемая функциональность контроллера. Например, там стрим-топологи, слежение за тем, где находятся конечные узлы. Потому что в топологии ничего не проволосит. Некоторые такие служебные компоненты, которые там, всегда должны быть в контроллере. И они предоставляют уже сетевым приложениям там высоковровневый доступ. Ну, например, uh -huh. примером сервиса это там, построить маршрут. То есть приложение может сказать, что оно хочет построить от хоста 1 к хосту 2 маршрут. И уже контроллер сам построит маршрут. И для приложения, например, это и не важно совсем. Ну, да. ну, понятно, просто... разделение по уровням, в общем. Да, все, да, да. Все просто... логично, да. Да, все логично. Просто обычная там, многоуровневая система, ничего более. Mm -hmm. а, отличие, еще... не отличие, а вот особенность, а в том, что приложений вот, э, в мире SDN OpenFlow, их бывает, в общем-то, два типа. А, так называемые внутренние и внешние. Внутренние это, которые пишутся на языке э, самого контроллера. То есть, если это контроллер написанный на C, то нужно написать приложение на C, используя все сервисы и возможности контроллера, потом это все скомпилировать в один некоторый узел или там динамическую библиотеку подключить, и, и вот это все будет в купе работать. Мы получаем здесь привязку к контроллеру, привязку к языку программирования, но получаем высокую производительность. То есть мы реагируем на события вот прямо вот они появились и мы сразу, в общем быстро что-то сделали и отправили. То есть, вот, если нужно какое-то быстрое приложение, которое требует высокой скорости, то это должно быть вот, разрабатываться внутри контроллера. Uh -huh. а, также есть возможность запуска так называемых внешних приложений. То есть контроллеры предоставляют внешний интерфейс обычно это REST, по которому. Обычно это что? Как REST. Это REST интерфейс. Это, это, это интерфейс. Это маленькая. Да, да, да. По факту, это. Ничего более, как опять-таки, то же самое TCP-соединение или TCP соединение по которому ходят JSON-запросы и JSON-ответы. То есть по факту, это ага. некоторый текст-стимольный протокол, то есть при... внешние приложения они посылают на, на контроллер там, в текстовом виде описан, ну, специально форматируем, там, или mm -hmm. XML виде. Ну, Запрос, ну, и получают в таком же виде ответ. А. И... Соответственно, что, что, что здесь хорошо? Хорошо здесь в том, что мы можем писать теперь приложения на любом языке программирования. А mm -hmm. плохо в том, ну не или неплохо, но э, в том, что это не быстро. Понятно, что там вот эти все HTTP запросы, ответы, то есть GET POST запросы это, в общем, не, не, не сделано с целью там, реакции. Это сделано там, с целью мониторинга, с целью там, установить какие-то статические правила, то есть обычно. Это время, Как обычно такие приложения работают. Это мы решили запросить, что у нас происходит с сетью. Увидели, что там есть, есть такие нужные нам хосты. И, например, там, начальник ваш. И мы хотим там, для него хоть там, специальные там, правила залить. Вот Какое-то единичное действие. Mm -hmm. Что еще хорошо? Это хорошо в том, что такое сетевое приложение оно не, никак не привязано к контроллеру. Вы можете запускать такие сетевые приложения с любым контроллером, у которых такой же интерфейс. Вся эта проблема вот этого внешнего интерфейса это называется northbound API То есть это интерфейс, северный интерфейс. Uh -huh, uh -huh. И его стандартизация это вообще самая большая проблема сейчас. Стандартом де-факто является API controller full-light. Потому что, ну, Это, я еще расскажу про контроллеры, но в любом случае есть некоторые стандарты-факты, которые все стараются, минимум, которые стараются реализовать. В этом случае uh -huh. все, вот, которые используют вот этот API, все приложения, они будут, условно говоря, кроссплатформенные. Это вот, очень uh -huh. хорошо. А, так, тогда теперь, если уже зашла речь про контроллеры, давайте поговорим про контроллеров. Контроллеров на самом деле вот таких вот приложений их очень много. Еще пару лет назад мы анализировали Проводили исследования там, Начинали, там, 3, насчитали их 30 штук Но понятно, что живых из них это, их Намного меньше На тот момент их было 8 а, По факту, ну самые известные Это там Nox, Pox, Mool ну, это Неважно все там перечислять Самые сейчас распространенный Open Daylight, Floodlight uh -huh. а, Они все написаны На разных языках программирования То есть от Python, C++, C++ Java До Haskell или Erlang То есть вообще вот на запад. Да, Ирландии даже есть. Жесть вообще. Да, но многим на самом деле нравится именно вот писать. писать Вот именно есть такие люди, которые вот это функциональное программирование вот прям это их. соответственно, ну то есть большой набор, что хотите, то используйте. Все вот которые я перечислил, они в общем-то хорошие. Для изучения все начинают с контроллера Pox. Он написан на Питоне самый простой, все там американские университеты, которые учитываются в технологии, ну в частности с ДН, То есть, здесь уже ну, можно понять о том, что за рубежом уже курсы про это читаются. Там, семестровые, годовые курсы, вот именно работа по SDN OpenFlow, ничего в России пока такого нет. Ну, я а, так есть... понимаю, что он хорош э, тем, что он как бы на питоне написан, поэтому легко читается, да? А да, вот да. что... Изучается, да. Ну, как, что сейчас... Я так понимаю, что у него все равно будет проблема с, с производительностью, правильно? Да, все верно. Вот, соответственно... А, соответственно, а в продакшн что-то вот ставят, да. ну как бы вот некие тестовые сети, то есть логичнее же использовать там что-нибудь написанное на C, там или там на более как бы да низко низко скажем, языке. Все верно. Для скорости. А, ага. Да, для скорости. А, ну и то следующий шаг, что сейчас используется в продакшне, это Java, то есть это контроллер, который написан на Java. Сейчас, в общем, есть два больших комьюнити. Это контроллеры Floodlight и контроллеры Open Daylight. Оба они написаны на Java, Обе, оба используют кучу фреймворков из Enterprise Java, это там OSGI. В общем, они очень такие тяжеловесные, но, в общем, это Java на данный момент. Это uh -huh. вот два основных, которые используют, которые известны сейчас. Uh -huh. Если вернуться немного назад исторически, то даже не назад, наверное, я сейчас, наверное, два года назад, mm -hmm. был, был, был только Foodlight. После этого и был некоторый Cisco one Controller, который тоже говорили о том, что он там сделан, ну, это SDN-контроллер от Cisco, и он был сделан на основе контроллера Beacon, там, другой некоторый Java-контроллер, который вот один из первых был. Uh -huh. а, соответственно, и Cisco сказала хорошо, давайте объединиться с Foodlight и сделаем некоторый новый там, проект open source проект, ассоциированный с Linux Foundation, который uh -huh. будет разрабатывать новый, вот, совсем хороший, всем удобный, мультивендорный SDN of slow controller. Назвали ну, его PDF. И опять возвращаемся к 12 и 13 стандартам, да? наверное, да. несовместимо. А, да, ну, чувствую, что есть... Cisco участвует, да, так это вообще. Да, да, да. То есть тут, скорее всего, перешло и то, что и протоколы. Ну, ладно, сейчас OpenFlow это вот как бы некоторые открытые, которые все хотят поддерживать. Но контроллеров mm -hmm. понятно много, и писать для них приложения по-разному. В любом случае, mm -hmm. если возвращаться к OpenDayLight, то на тот момент то есть, два основных члена это Cisco и BigSwitch. А у Big была идея, то есть Big Switch это компания, стартап в Силиконовой долине на, ну, из людей, вышедших из Стэнфорда, то есть он такой более академический. То есть он, mm -hmm. это стартап, вышедший из академии, и у них больше была идея на том, чтобы реально сделать что-то открытое, никаких проприетарных, там, поддержки каких-то проприетарных протоколов, ничего этого туда не добавлять. И если mm -hmm. что-то разрабатывать, то какие-то приложения должны быть сразу. Мы разрабатываем, делаем их открытыми, и там люди уже сами дорабатывают. Модель Cisco она была другая, Cisco собрала вокруг Open Daylight очень много вендоров, то есть там на данный момент все, которые есть, все там. Если есть, например, какой-нибудь RedWare, который ну, там секьюрити занимается, у них модель такая, мы для Open Daylight разработаем некоторое свое демонстрационное приложение, которое ну, там делает практически ничего, но которым можно купить. Которая позволит людям потом купить... Ну, то есть это некоторая реклама их нереального продукта. Ага. И в которой, в общем, там все скрыто. А тем более в Java можно это все и сильно спрятать. И, в общем, концов не найдешь. Uh -huh. И в этот момент Cisco сильно поругалась с Big И Big вышел из этого комьюнити вообще. То есть они сказали, что мы так работать не будем. Будем дальше разрабатывать свой флудлайт и идти дальше вот по принципу открытости. Uh -huh. И поэтому OpenDelight по он стал именно там Cisco и куча других там вендоров, ну, работ с кучей вендоров. Mm -hmm. Сам Big Switch, он full как бы оставил много сторонки на комьюнити, и он сейчас занимается всяким там Open Network Linux'ами, вот такими вещами. Поэтому по факту именно в продакшене сейчас используется тот же самый Open Daylight, хоть он там и сильно проприетарный, и сильно сложный. Если сейчас кто-то пытается его использовать там в той же России, там кто-то новый какой-нибудь вендор, Он использует OpenDLite. Но, например, ATT, он использует Floodlight, потому что у них там были изначально связи, вот они начали работать, не хотели работать это, в открытость, то есть поддерживают Open Source Community, они вот работают с Fluidlight. Поэтому там ATT, T-Mobile, они сейчас на Floodlight смотрят. В то время как какие-то цоды, они больше на OpenDLite смотрят. Но при этом это все равно... Java высокоуровневая, не такая быстрая, как на самом деле бы хотелось, и очень тяжелая. То есть для того, чтобы запустить Open Daylight ну вот на машине, он только при запуске, он сразу моментально ест, без каких-либо там дополнительных плагинов, он ест 2 гигабайта оперативной памяти, ему на диске, чтобы там установиться, нужно 6 гигабайт. И, в общем, это все он такой. И когда туда все... Рекомендуемые там значения это там 32 гигабайта оперативной памяти, ну то чтобы все это работало и там типа там 16 гигабайт на жестком диске. То есть, вот, в общем, количество ресурс. свечей управляемых свечей зависит от ресурсов. Ну то есть контроллеру, который контролирует большее количество свечей, он жрет больше памяти и процессор. Да, естественно больше, да. То есть соответственно uh -huh. для Внутри контроллера мы создаем некоторый, создается нек, ну, некоторый объект класса Switch, uh -huh. в который там записканы, все его правила, вся информация uh -huh. о нем. Чем больше Switch, тем больше так, т, такой памяти объектов в памяти используется. Ну, на самом деле 32 ГБ по, по меркам серверных приложений, я бы не сказал, что как, ну, стандарт, наверное. Ну, ну, ну да, явно. то есть, с этой точки зрения, да. То есть, как, все, все, все как обычно, для Java это вообще нормально. Ну, здесь еще да. вопрос На эти 32 гига, сколько свечей приходится. Если 10, то это печалька. Ну, как правило, у нас сейчас SDN-сети, которые используются, это что-то порядка 200-300 свечей, которые используются. Все заявляют. То есть, Вполне, то есть это достаточно. То есть никто больше и... Ну, в общем, не использовал. Но все заявляют, говорят о том, что. Все, все контроллеры говорят о том, что они поддерживают там до 1000 свечей. Это вот некоторый стандарт. Ну, вот, некоторые, то, что все поддерживают. Соответственно, есть наш контроллер, который вот мы в центре исследуя, разработ, разрабатываем. Он написан на C. Называется он RANOS или там Runus. По звучанию понятно, что во втором случае мы, это больше на импортозамещение было нацелено. Но по факту он вот больше нацелен на то, что он там на и там по значку может там погуглить. Там бегущий человечек, который говорит о том, что мы хотим, хотели его сделать быстрее. То есть он намного быстрее, чем Open Daylight, но при этом сделать возможность более легкой программируемости. То есть я еще потом расскажу, какие проблемы есть в тех же самых Open Daylight, во всех других контролях, которые мы пытаемся решать именно с, там, с научной точки зрения и с более практической точки зрения. Не в России, вот, э, из, вот на данный момент там, для Proof of Concept проектов используется либо Open Daylight, либо вот наш контроллер. То есть вот то, как. А за рубежом? Ну, то есть, кто-то обратил внимание? Ведь, ну, если на сях, то, соответственно, он реально будет быстрее, чем у чем меня. На, на самом деле, а, тут даже не в том, что а, уникальность в том, что мы используем, там более язык программирования. Например, есть контроллер Мул он вообще ну, вот он на, чистых, на, на чистом C написан, то есть, если мы на C++, ага. то он на чистом C. Он тоже там да. быстрый, но из-за того, что это C и из-за их архитектуры, на нем писать приложение ну, сможет, что это не подарок. Да. Совершенно да. подарок, но при этом он также быстрый. А, ну вот они как-то так написали, что... Ну, в любом случае, он нормальный, то есть, не будем о нем как-то... То есть, он нормальный контроллер, вот именно с низкого точки зрения. То есть, это mm -hmm. Южная Корея, кажется, контроллер. Mm -hmm. а, Наш контроллер, он известен, даже он больше известен не текущей версии, которую мы выложили в Open Source, а версии, которой мы сказали, давайте будем сделать вообще вот самый производительный контроллер, который есть, и запихнули его в ядро операционной системы, была первая версия, то есть мы его сделали как модуль ядра в операционной системе, и он стал... Он стал очень быстрым, он стал в 6 раз быстрее, чем существующий. Он над... И вот такая версия контроллера до сих пор, мы ее год назад показывали там, на самом там, известном Open, Network... Open Networking Summit, это вот центральное мероприятие в этой области. А, и говорили о том, что вот у нас там 30 миллионов и в общем вот такие мы хорошие. Но понятно, что, а, что мы поняли, в ядре писать приложение еще вообще сторонним людям нереально, должны быть большие скиллы, легко разрушить систему, нет своих средств разработки. И там все специфические. И, в общем, это не тот путь, которым бы хотелось идти для того, чтобы там продвинуть SDM. Но я еще к этому сейчас вернусь. Потом. Есть еще какие-то вопросы? Ну, нет, походу. Если вернешься, просто, ну, естественно, чтобы как бы программировать на, на плюсах там или там на C, естественно, нужен более, ну, некий технический бэкграунд, серьезный, да. <coughs> Тем более некие основополагающие, да, вещи. То есть, ну, назовем это ядро некое, да. Естественно, сложнее на C писать, но все равно же есть же программисты. Но вот, тут... Ну... Программисты-то есть, но проблема в том, что... Это даже не проблема. Для того, чтобы технология стала адаптированной, на ну, моем понимании, на данной ее стадии, этим должны... за это должны взяться системные администраторы, которые вот... То есть это подход того, что сначала это должно прижиться в системных администраторов, а для них программировать в ядре это питон, ну, да, там C++, да, но... Ну, максимум питон, да, я думаю. да. И, общем... Ну так, а, ну их же никто не... То есть надо сделать так, чтобы был некий универсальный набор, да, который более-менее покрывает все ну, распространенные применения, а все остальное они будут писать на вот этих самых внешних как, как это обработках или ну то, что можно писать на, на, на питоне, там, грубо, и подключать к вот этому некому платформе, к этому ядру. А, ну, так, в общем, мы таким путем, на самом деле, пошли, потому, а, поэтому как бэкэнд, ну, то есть, вот как некоторое ядро, которое там взаимодействует ага. с локоммутатами, это у нас такая осталась вот эта штука, а, но при этом в любом случае, за счет того, что Часть сервисов, она все равно, для простоты, если там, для пользователя она будет реализована в user space, то происходит некоторое переключение контекста, и поэтому производительность все равно, в общем-то, меньше намного. Ну, то есть урезается где-то там на порядок, ну, не на порядок, на 2-3 раза. Угу. за счет вот, переключения контекста между ну, да, ядром мы стандартный проблем. Но мы уже, кстати, зашли немного вперед. мы начали говорить о том, какие требования у нас есть к контроллерам SDM по производительности. то есть мы сейчас говорим о производительности. производительность mm -hmm. в мире SDM, мире OpenFlow контроллеров на, меряется, в общем, двумя вещами. первое это пропускная способность, ну так называемая пропускная способность. это количество событий в секунду, которые может обрабатывать контроллер. То есть, что это по факту значит? Это события от сети. То есть как это меряют? Меряют это посредством посылки на контроллер большого количества событий о создании нового потока, так называемых пакеты-сообщений. Соответственно, контроллер там что-то с ними делает и должен ответить в ответ либо каким-то правилом, либо информация о том, что делать конкретно с этим пакетом. Это там два, два типа это флоу-мод или пакетов-сообщения. Соответственно, в другом конце мы мерим, сколько он нам раз ответил, и это есть его некоторая пропускная способность. То есть мы посылаем много, получаем от него чуть меньше. Соответственно, вот это число есть его производительность, то есть его input-output. так mm -hmm. И, соответственно, задержка ⁇ это то, с какой, сколько времени требуется на обработку одного, одного, на обработку одного события. Соответственно, uh -huh. эти вещи они не коррелируются, потому что для того, чтобы сделать более быстрые контроллер, естественно, внутри используются многопоточность, многоядерность и вот возможности uh -huh. параллелизации, распроллевными, которые есть в современных архитектурах. Не для того, чтобы сделать более быстрый контроллер. Поэтому там конвейеров обработки несколько, и поэтому важны оба числа. Uh -huh. а с точки зрения производительности в Америке были там, год, ну, пару лет назад, наверное, Проведены исследования о том, какие, ну, какая производительность контроллера должна быть. Они изучали все возможно... Ну, у многих центров обработки данных, там, от маленьких до больших, они изучали количество новых ну, событий, которые могут порождать от центр обработки данных с сетевой точки зрения. Как они это измеряли? Они измеряли не очень честно. Они измеряли это по количеству HTTP-запросов, приходящих извне. И вот, вот так вот они считали количество событий, которые может порождаться на идти на контроллер. И, в общем, в любом случае там число от 10 миллионов начинается. Ну, то есть 10 миллионов это вот среднее число событий в секунду, которое происходит в большом центре обработки данных. А поэтому вот это число, это некоторый такой референс того, достаточно одного контроллера или недостаточно контроллера для вот конкретной задачи. Ну, вот. mm -hmm. То есть ближе к 10 хорошо, в два раза меньше 10, ну в принципе тоже хорошо, но уже как бы этим люди не гордятся. Угу. В таком а, а вот такой вопрос возникает: а если ну, вообще есть ли техническая возможность разнести контроллер, например, там на две физические машины и как-то вот, балансировать нагрузку между ними? А, да. А, техническая а, возможность. Кстати, в прошлый раз про это про это раз, разговаривали. Да, я вот что-то не, не помню в итоге, что там у нас вышло. Угу. А, Технически, с точки зрения OpenFlow именно в протоколе никакой такой возможности его балансировки нет между, между контроллерами. Есть возможность резервирования контроллера. То есть, если у свитча, там что-то пошло, если свитч понял о том, что у него вот это, вот, по этому управляющему каналу там, контроллер что-то долго не отвечает, он переключается то есть, на следующий по списку IP-адресов контроллер и с ним работает. С точки зрения, с точки, ну, даже, с технической точки зрения, сейчас обычно это делается, как есть некоторые прокси, которые в любом случае более мощные, которые просто парсят OpenFlow сообщения, в некоторые свои локальные объекты. И уже эти объекты, эти маленькие запросики распределяют между воркерами, которые могут находиться на разных, на разных физических машинах. Ого, Но... вот это уже ближе. Uh -huh. а если всему. мы начинаем говорить про какую-то географически разнесенную сеть, где еще и время вот досылки пакета начинает влиять, а, давайте тогда я буду, я еще вот на распределенности я еще тогда поговорю, мы до этого дойдем, чтобы так Соответственно, я опять про производительность. С точки зрения производительности а, ну вот я сказал, что 10 миллионов, и мы поисследовали на тот момент существующие контроллеры и поняли, что там максимальная производительность, которая там была достигнута, это там 7 миллионов. В принципе, это нормально, но с учетом того, что это там один из контроллеров, и тот, как выяснилось, немного нечестно тестировали, ну то есть средняя была производительность в районе 3 миллионов потоков, ну вот событий в секунду. Задержки колеблются в среднем это 50 микросекунд. Но, собственно говоря, после такого исследования мы, в общем-то, решили, что надо вот за производительность браться для того, чтобы потянуть под для того, чтобы одного контроллера было достаточно. Зачем вообще нужно еще много таких событий в секунду обрабатывать? Как я уже говорил, есть реактивный, есть проактивный. Для проактивного режима, то есть когда мы заранее прокладываем правила, такая производительность, она, в общем-то, не критична. То есть служебных сообщений, которые рассылает контроллер, их не будет вот там в миллионы. 10 миллионов событий, это условно говоря, чтобы понять, это должен быть 10-гобитный канал, каждый раз должен быть забит вот этими OpenFlow сообщениями. Вот постоянно. То есть он должен быть на 100% забит. это вообще это сизмеримо с, не знаю, там какие ролики с YouTube надо смотреть, но при этом это общение контроллера с коммутатором. Uh -huh. Но при этом реактивность нужна для более... Она нужна вот именно в активном режиме. В этом случае сама сесть становится более чувствительной. То есть мы можем более быстро, большее больше количество... Чаще рассылать, например, там, пакет, служебный пакет для определения жив-канала или не жив канал. Uh -huh. В этом случае вот, чувствительность возрастает. Там, более там, быстро собирать статистику, реагировать на перегрузки, ну, в общем, на появление новых хостов. В общем, поэтому производительность также важна, но, но о ней не надо забывать. Также а, важна, а, я сейчас скажу, важна сейчас данный момент, важна надежность и безопасность. Понятно, что контроллер это, в общем, Ладно, сам по себе единый, становится единой точкой отказа, что плохо. Да. А, то есть, раньше в чем, в чем плюс вообще, зачем делали сети? То есть, концепция СДН, она изначально, получается, убивает всю, изна... сеть, всю идею сетей, а в том, когда там ударит ядерная, в общем, будет ядерная война, и в общем, сети должны распределять, ну, все равно, в общем, пакета должны найти путь до получателя, даже в случае, если там частичное разрушение сети. А здесь мы, получается, вообще все в единую точку сводим, поэтому важна надежность и безопасность вот всего этого соединения. Мы вот также проводили все в том же исследовании, мы, вот, например, поняли, что большинство посочных контроллеров на тот момент, они, в общем, вообще были очень низкого качества. И бывали ситуации, ну, чтобы понимать, какие могут быть угрозы можно послать просто подключиться прийти в компанию послать, послать подключиться к розетке ethernet розетки послать там один неправильный пакет и этот пакет попадает на контроллер и контроллеры там есть некоторые контроллеры которые вот неправильно его парсят и падают И мы, в общем, убиваем всю сеть целиком. То есть даже такие бывают ситуации. Что Нет, сколько. ну это чисто как бы программистский косяк. Да, да это есть, программистский э... косяк, да. То есть это... тут но... это все исп... исправляется. На самом деле тут важна именно сама концепция э, того, что как мы вот в прошлый раз, на чем мы остановились, и на чем как бы заостряли внимание, то что э, свечи или там... Или атакующий, да, они никак не аутентифицируются контроллером. Или, или наоборот. Ну, то есть, то есть, в принципе, любой может послать сообщение запросом на контроллер и получить некую информацию, из которой он может как бы исходить. Но вот. это... Даже дело не в том, что он падает. Это понятно. Это все исправляется, там все, все понятно. А тут сама идея вот этой аутентификации. Во вообще, ну, вообще, вообще есть. Ну, это вот такая. Все решается тем же самым SSL. То есть, например, OpenFlow, он работает как поверх TCP, то есть в открытом виде ходит, так и в зашифрованном виде. Угу. К этому же можно, соответственно, подключить интернер раздачи ключей, кинтер-радиус, фотокаксы ну, да, и да, да. все прочие системы, которые... Вот ну, так сейчас и сделано. То есть, если реализуются в реальной жизни, все вот эти системы вокруг они добавляются для того, чтобы там, приложения внешних а, аутентифицировать а -а -а. и проверять их их права на, на запросы или на изменения. Все это есть. Mm -hmm. есть по факту это решается отчасти. А, то есть, как бы уже сейчас то, что в продакшене, оно реально, во-первых, шиф по шифрованным каналам, во-вторых, аутентифицируется каким-то образом. Да, да. да. да. Серти серти Сертифицируется. А, ну это... Это требование. То есть, даже того же, мы можем еще поговорить, у наших больших сервис-операторов, единственных, понятно, о которых каких я говорю, у них даже в требованиях это есть. То есть, они тоже все понимают, что вот это проблема, этим нужно... Вот, такая, вот, вот так вот OpenFlow-контроллер должен работать. Угу. А, отсюда же, кстати, новый, не отсюда же, просто пока мы говорим про контроллер-коммутатор, есть еще новая угроза на контроллер о том, что кто-то пошлет кучу несанкционированных, много новых потоков, ну, грубо говоря, просто генерирует UDP с разными udp пакеты. И на контроллер идет просто вот масса вот этих пакетов. То есть такой дедос на контроллер. То есть это тоже да. нужно там обрабатывать. Это уже тоже с точки зрения э, программистка. Это, конечно, все решается. Это там строятся некоторые, ну некоторые пороги. Если порог нагрузки увеличивается, пытаются понять, как, чего нужно отсечь, с какого порта это идет. Mm -hmm. ну, в общем, есть такие mm -hmm. алгоритмы. Это все понятно. Mm -hmm. Это просто ну, ничего нового в этом нет. А если вернуться к требованиям, то э, это такие требования функциональности и ну, то, что мы говорили, то есть это требования производительности, а теперь требования функциональности. И Мы вот в данный момент э, до этого, то есть, например, вот все время до этого люди об этом даже не думали, это программируемость. О, о, о программировании, то есть о том, что мы забыли, о том, что люди должны писать программы для управления нашей сетью, о том, что это программы, они должны быть по факту мультивендерные, то есть мы должны купить программу одного поставщика, купить программу другого поставщика и все это должно вместе работать. И вот об этом забывали. А почему? И вот в этот момент мы перешли вот в нашей разработке, вот в нашем понимании даже внутри в основном, в линии партии, ну поняли, о том, что производительность она не так важна, она не так важна И с той точки зрения мы поняли, 30 миллионов это вообще очень круто, но на данный момент, опять-таки, есть проблема в свечах. Они нам никогда не сгенерируют такую нагрузку. То есть они там могут генерировать там 100 пакетинов в секунду событий, но никак не там не больше. Но об этом еще поговорим. А, ну и больше. И поэтому мы больше концентрировались на о том, чтобы люди, в общем... Чтобы решить проблему для сетевых инженеров о том, чтобы они могли работать с такими с контроллерами, о чем я говорю? На данный момент, что по факту происходит? Когда мы пишем, никакой мультимендорности сейчас нет. То есть разработка приложения для контроллера, но условно говоря, пишется монолитным. То есть программа пишется некоторым монолитным ядром, в которое включено вот все, что только может быть. И маршрутизация ваша, и мониторинг ваш, и средства, э, какой-нибудь там фаервол, и все это должно быть внутри, зашито, э, зашито внутри контроллера, и все это пишется одним человеком. А, то есть нет возможности, легкой возможности купить что-то у одного человека, скопировать это у другого человека, и все это вот, запустить параллельным образом. То есть, вот, Словом говоря, программа работает отдельно правильно, но вот только вы запустили эти программы вместе, они могут в общем не работать. Как пример проблемы могу объяснить вот на примере. Представим себе, что мы на контроллере хотим иметь два приложения. А Первое приложение отвечает за маршрутизацию, ну или там за пересылку трафика согласно каким-то там заранее проложенным маршрутом или заранее проложенным. И вот дополнительное приложение, которое реализует зеркалирование потоков. То есть, что мы хотим? Когда пришел пакет на коммутатор, когда идет трафик по коммутатору, мы хотим, чтобы он со, с одной стороны шел с, с согласно правилам маршрутизации, с другой стороны, мы хотим, чтобы э, все, если трафик зеркалировался, ну, там, с или ну, для каких-то наших целей, э, что, как это будет выглядеть э, с точки зрения OpenFlow? То есть, мы запустили, купили приложение в одного э, вендора, купили приложение другого, все их запустили на на OpenFlow Controller. OpenFlow контроллер получает сообщение о том, что устанавливается новый поток. Это, это сообщение приходит на контроллер. Контроллер видит, что на это сообщение, на это событие подписаны два приложения и рассылает этот пакет и тому, и тому приложению. То есть, грубо говоря, дублирует вот эту информацию об этом событии, о появлении нового потока, на два приложения. Приложения друг о друге ничего не знают. И они могут для конкретно этого И для конкретно этого пакета они генерируют каждое свое независимое правило. Условно говоря, первый говорит о том, что я хочу, чтобы пакет вот с таким заголовком, он пошел на первый порт. Другой говорит, я хочу, чтобы вот этот пакет с этим заголовком озеркалировался там на пятый порт. И отправляет эти правила в сеть. Соответственно, понятно, что уже эти правила, пересекающиеся, они попадают в таблицу коммутации, в таблицу потоков. Ну, то есть, неизвестно, во-первых, в каком, в, в каком ключе они туда попадут. И это сильно еще, кроме того, зависит от того, как сама таблица коммутации устроена. В общем, в любом случае, они попадают туда в некотором порядке. Причем это два пересекающихся правила, которые говорят делать разные вещи. А согласно OpenFlow, когда пакет приходит на коммутатор, правило проверяется там сверху вниз. Соответственно, mm -hmm. сработает только первое какое-то правило, и все остальные правила, они... второе правило не будет работать. То есть, по факту получается о том, что у нас только одно приложение, по факту, будет работать в сети. Mm -hmm. Это вот такой некоторые... Возможно, да. что они будут работать попеременно. Ну, в зависимости от того, чей, э, чья команда из этих приложений дойдет быстрее до свеча. Да. Ну, то есть, ага. ну да, неизвестно заранее, какой из них будет работать. Соответственно, это вот проблема. Это вот самый простой пример э, существующих проблем в контроллерах. Во-первых, нет никакого механизма контроля таких конфликтов. И. Понятно, что в этом случае, если бы контроллер понимал, что здесь нет никакой противоречия вот в этих действиях, он мог бы добавить из них, собрать одно правило, в котором говорил, что с таким заголовком отправь и на первый, и на пятый порт. Не было бы никаких проблем. Это мы могли бы решить. И вот... С этой точки зрения, например, мы вот с контроллером мы добавляем такие механизмы разрешения конфликтов между приложениями, то есть это попытка генерации таких непересекающихся правил. Ситуация может быть сложнее, приложение может быть сложнее, то есть нужно там вырезать более качественно вот э, под множество пакетов, которые удовлетворяют одним, другим, там выставлять приоритеты, вот такие вещи важны. А с другой стороны, с точки зрения программируемости. Э, Многим мне нравится сама абстракция OpenFlow. То есть, вот как вот мы реагируем на первый пакет, для программиста это сложно, он должен понимать, какие, какие правила у нас сейчас есть в сети, как они соотносятся с тем, что у нас в каких-то высокоуровнях абстракций. И это сложно. И многие говорят, давайте что-то другое придумаем. Поэтому люди занимаются изучением других моделей абстракции. Например, самая первая модель абстракции, давайте работать так, вот программист должен работать в писать программу в таком понимании, что он видит каждый пакет в сети. То есть, условно говоря, он пишет программу с пониманием того, что он, он, какой пакет не был в сети, он точно вот в этом обработчике, вот, который он напишет, он uh -huh. сработает. То есть это совершенно это несколько другая концепция. И, соответственно, это напиретики, ну, френетики, вот то, что по названиям потом можно почитать. И вот эта система уже дальше на основе действий, абстракций, которые предоставляют программисту, они уже дальше сами выводят правильные правила OpenFlow, там перестраивают их. Ну, вот некоторая такая же расширение того, что я до этого говорил. Mm -hmm. Ну, это упрощает для программиста работу, он о многих проблемах перестает думать. Это вот некоторый интерфейс программирования, который также важен. С точки ну, зрения... Я вижу здесь да... как бы одну большую проблему в производительности. то есть если мы теоретически должны быть способны контролировать каждый пакет, то на это уходит туман ресурсов, то есть фактически мы умножаем на два весь трафик в сети, правильно? ну то есть каждый пакет должен сказать там где он и ну, как бы, хотя бы даже некую служебную информацию, то есть тут, ну я, вот тут, это. тут первоначально, когда сеть стартует, это так. Но это, это абстракция. То есть по факту понятно, на контроллер не пойдут все пакеты. Mm -hmm. То есть э, это некоторая абстракция э, для программиста. Mm -hmm. Но э, вот все... весь автоматический вывод правил. Он происходит вот этим некоторой прослойкой. То, что это называется ну вот рантаймом или там гипервизорами для OpenFlow. Они, они автоматически пытаются на основе вот того, что говорит говорит программист, они, ну то есть он сказал какое-то правило, они понимают, что, что он хочет сделать конкретно с этим пакетом, они дальше понимают, <Hangy voice> ну наверное здесь нужно на данный момент поставить правило о том, что это нужно делать и для всех остальных пакетов, но при этом они ставят из исключающуюся ситуацию о том, что, допустим, если Что-то пошло не так, ну, какое-то отклонение от за, э, шаблона, который задал программист. Мы также это отправляем на контроллер, и в этом случае программист опять по факту на контроллер пойдут только какие-то исключающие ситуации. Ну, в общем, вот такой балансировкой uh -huh. все решается. Понятно, что это медленнее, что это намного намного э, ресурсоемко. Да, очень ресурсоемко. Но это упрощает программирование. Но это с такой абстрактной точки зрения. Например, для меня это, для меня это не упрощение, потому что Uh -huh. Я привык работать, ну, как программисты привыкли работать, они работают вот там C-модели, вот то есть, я забыл, как это уже называется. В общем, когда мы говорим, мы говорим о том, что нужно делать с системой. То есть, мне не очень нравится, несложно работать в модели, вот она а-ля функционального программирования, когда мы, круглый, описываем, как она должна работать, но не говорим детально, как, что будет происходить. С точки зрения программирования есть вот несколько уровней абстракции. А, так, а, дальше. Так это мы а, сейчас про производительность, да, мы это, все... мы, это про программируемость и производительность да, да. все вместе да. говорим. теперь чтобы то есть мы сейчас обсудили чтобы там точки расставить. Мы обсудили, какие требования контроллеру должны быть, какие вообще нюансы у контроллеров важны и о том, как писать программы сейчас можно для этих контроллеров. Mm -hmm. а теперь я хотел вообще в другую вот сделать такое ответление в сторону. Я много раз говорил о том, что много говорил о том, что OpenFlow коммутаторы на данный момент там много чего не позволяют, что они стоят дороже что их производительность недостаточна, и поэтому и производительность контроллера не, та... не должна быть такой большой. Стало бы вот эту тему. А... Сейчас, э... почему они дороже? Потому что нет... Э... Самый простой ответ в том, что нет реальных OpenFlow-коммутаторов на данный момент. А все существующие OpenFlow-коммутаторы это по факту работ... это обычные маршрутизаторы, которые работают в гибридном режиме на mm -hmm. который можно за отдельные деньги купить и загрузить там плагин, работы по OpenFlow. Этот плагин стоит дополнительных денег, поэтому помимо того, что вы платите за маршрутизатор, вы еще платите за этот плагин. В итоге получаете еще там больше, большую стоимость. В конечном mm -hmm. счете. А, за счет этого получается... Ну, какая следующая проблема? А, проблема в том, что используются возможности существующих чипсетов. То есть большинство маршрутизаторов сейчас они там работают на там, в этих браткомарских чипах, которые чипсетах, uh -huh. которые, в общем, они там все Tridentы, вот эти все версии. Uh -huh. а, а они работают в моделях традиционной сети. То есть, что важно в традиционной сети? Да, мы можем работать. Что мы хорошо умеем делать? Это Там, переписывать MAC-адреса. ну Машетизатору это надо. А, переписывать IP-адреса, ну да, но для этого используются там, всякие осель-списки, ткамы и прочее. Их не так много. А, ну и то переписывать IP-адреса, это уже что-то там сверх Соответственно, что мы, и что мы получаем? А у нас есть OpenFlow, в котором мы говорим. У нас там есть в самом простом случае 13 полей, все, все из которых мы имеем право переписывать и в общем, делать матчинг, то есть сравнение по этим полям. И, и, и, здесь, и здесь начинается конфликт. Ну, например, мы хотим переписать тот же самый IP-адрес ну, для какой-то балансировки. Это самое такое интересное второе приложение, которое люди пишут для ZDN. Мы пишем это все, все, все хорошо, отправляем на контроллер, на коммутатор правила, а коммутатор, опа, он не умеет переписывать наши IP-адреса, а он дело, начинает это делать средствами ЦПУ. За счет этого производительность падает ну, вообще там в разы. До этого mac адреса -адрес он переписывает аппарат, на IP-адреса он переписывает ЦПУ. И вот большинство таких э, реализаций... OpenFlow происходит на уровне ЦПУ. а цпу не сильный, и вот тут начинается проблема. Мы не можем перезаписать поля, поля заголовка, то есть, там, мы не можем смачить по полю заголовку. То есть начинается ограничение там, из разряда а, с точки зрения OpenFlow. Мы можем сказать, поставить звездочки в каких-то полях и говорить, потому что нам интересно только а, там, TCP пор 22. И все вот эти вот установить правила так, так укрупнены. Для большинства свечей они не поддерживают такую вот по звездочкам установку правил по звездочкам. Mm -hmm. Поэтому нужно, условно говоря, full tuple, то есть указать все поля этого заголовка. И за счет этого таблицы коммутации растут сильно, а при этом все эти правила, они хранятся, условно говоря, в оси, вот в теками, которые используются для access-листов. И ага. поэтому их не так много. И все это забивается. Начинается много правил, начинается каша в коммутаторе. В общем, такие вот проблемы могут быть. И все вот... ну, то есть поэтому фактически да. сейчас нет, скажем, настоящих SDN-коммутаторов. Правильно? То есть я, я так понимаю, что все, так, все коммутаторы, так или иначе, используемые в SDN именно в качестве коммутаторов. Это просто переделанные обычные L3 и L2 свечи. Соответственно, как бы стоят они столько же. А в чем проблема? Ну, то есть, никто из производителей не, не решается первым запустить линейку настоящих SDN-свечей? На самом деле, да. Но ну, кому это надо? Cisco, оно уже сто лет... Ну, не сто лет. ну Это его бизнес. Он... Продает и железки, и куча протоколов, в которые они вложили кучу-кучу-кучу денег. Соответственно, так у он... них же есть Open Daylight? Да, вот в этом-то и проблема. <laughs> в том, что у них нет Open Daylight, он а. есть вот в таком вот абстрактном мире. То есть по факту Cisco гнет свою линию. В том, что ему OpenFlow, ну как бы да, но надо использовать традиционную сеть. Мы уже туда вложились. Тоже там Extreme, Juniper, они вложили кучу денег в разработку вот этих протоколов, которые находятся внутри свечах. И для них для них невыгодно. Понятно, что у них наверное внутри идут какие-то разработки, чтобы там в какой-то момент, но не там не в приоритете. Максим, Максим, и Александр, я сейчас между скринюсь по поводу железа. Есть одна из таких краеугольных проблем, почему так не делают. В том, что На текущий момент память вот, памятникам, которая очень а, активно используется в железе, ее тупо просто не умеют делать дешево и много. Вот, получился такой... Ну, ее, как бы, ну, вот, в текущем поколении там, и в следующем поколении железа а, не рассчитывали, что ее потребуется столько много, сколько предполагает там, использование OpenFlow. Получается такой сейчас определенный а, разрыв, что а, Памяти этой много, а ее еще не научились делать много и дешево. И она есть... еще греется. Да, ну да, то есть есть, есть такие базовые технологические там, вещи, которые внутри еще просто не смогла преодолеть. Поэтому, там, если мы смотрим а, на цену а, open коммутаторов, они стоят там, зачастую дороже или столько же. То есть, а, то, с чего все начиналось, что давайте сделаем там, реально дешевые а, железки, такого не получается. И, а по факту, что там вот, многие э, производители заявляют, что вот у нас там коммутатор он поддерживает OpenFlow, они э, что делают? Они на базе там, существующих чипсетов, которые э, работают как бы, в традиционной модели, они э, добавляют внутри э, как бы самого чипсета, то есть это не, не видно как бы, пользователю, некоторый уровень абстракции, который скрывает э, от, э, ну, всю внутреннюю традиционную логику работы коммутатора И просто трансформирует ее в, в open flow. Из-за этого он получается такой очень ограниченный, то есть у него там мало количества правил, там mm -hmm. скорость э, работы его невысокая. Ну, вот такая ситуация складывается. Yeah, на самом деле, смотрите, даже если мы будем смотреть в будущее, э, если я правильно понимаю, собственно, основополагающую э, основополагающее влияние на цену, э, сетевого устройства это фактически не знаю ну наверное 50 или больше складывается из стоимости ТК. правильно то есть он ну никак не, не будет дешевле э, до тех пор пока не найдут технологию или там какие-то материалы да которые позволяют позволят делать быструю ТК. ну когда правильно, это нужно ну ну по сути ну не, не совсем так то есть конечно э, не только в железке э, цену имеет само железо то есть там в софте заложено как бы тоже очень много интеллектуальной собственности вот. но э, но но в целом да то есть когда Тикам научит делать много и дешево, ну там как оперативную память и умеют делать много mm -hmm. и дешево, ну никакого такого прям прям прогресса к сожалению не получится ну и вот я буквально недавно э, слушал Какой-то западный подкаст тоже на тему сетевых технологий, где как раз поднималась эта тема, что как бы, вот, надо ждать, когда э, научатся делать много дешевый тикам. Мне uh -huh. ну, как бы есть вот альтернативные, как бы, э, там, варианты. Это там, вот, сетевые процессоры, но ну, то, что вот Александр написано, но ну, это немного другая вещь. Uh -huh. а, да. Соответственно, вот уже говорилось о том, как мы можем реализовать э, необходимость вот этого алятикама. Это можно сделать там, всякими древовидными структурами, находящимися там в памяти. А, но при этом, опять-таки, памяти в современных <coughs> свечах, их также, то есть как он там DDR4, его не так много, потому что не было вообще необходимости наличия большого количества оперативной памяти а, в, там, в существующих маршрутизаторах. И это ну, еще некоторая проблема. И даже вот Broadcom, как-то они говорили о своих планах, и даже в там ближайшие там, N лет они не собираются вот напрягаться на добавление своего полной поддержки OpenFlow, TKM и вот всех возможных mm -hmm. реализаций. Они там, Broadcom даже говорит, он наоборот предлагает там свой какой-то протокол, как-то он его называется, я уже забыл, mm -hmm. а, ну, некоторую альтернативу, более урезанную, вот, некоторыми другими там механизмами. Поэтому сейчас все Но сейчас единственные вот чистые OpenFlow коммутаторы, которые говорят, их делают на основе сетевых процессоров. То есть их программируют, что, что делает сетевой процессор? Это специализированные, специализированные какие-то блоки, которые можно самому запрограммировать. Что мы хотим делать с пакетом, что мы не хотим делать с пакетом. У них рядом находится очень много оперативной памяти, которой можно пользоваться. И вот эта вся процедура, они намного мощнее э, современных маршрутизаторов, но они дороже становятся. Но при этом это чистый, да, можно из можно потенциально сделать чистый OpenFlow с нормальными характеристиками производительности. Такие, например, есть стартапы Новый Flow э, в Америке, они на основе, э, забыл кого, на основе языка сетевого процессора делают вот такие вот э, OpenFlow коммутаторы их продают. То есть mm -hmm. да, тут даже говорить о тех White-Switchaх, которые сейчас популярны, об Open Network Linux, вот, а по всем вот Atom, это все, все то же самое, на Broadcom, и это все равно те же самые ограничения. Mm -hmm. Но еще но есть там, некоторые производители, которые еще новые, там, в частности, вот такая компания есть Pluribus network. Они что делают? Они берут там, существующие интернет-чипы, там, там, Broadcom, Marvel, Intel, и там, рядом с, с самим чипом ставят еще там полноценный там э, э, сервер то есть там с ксионом там с 30 там, гигабайтами памяти и все это объединяет на высокоскоростной шине что позволяет им там использовать ресурсы по сути как бы высокопроизводительного серверса, сервера который ну, которому имеется высокоскоростная шина то есть что-то они могут делать там еще то есть они могут в оперативную память положить достаточно быстро тут что-то считать. То есть они также пытаются выгрузить часть функций на существующие там, технологии, которые там, стоят дешево, и там их можно там, разместить в том, в том же корпусе, просто рядом с, с микросхемами Ethernet. Но тут как-то все вообще стране и стране. У нас получается фактически софтовый роутер с, не, с небольшой там примесью э, тикама, да? который управляется соф, софтовым же контроллером. Ну, как-то это уже совсем выходит за, за грани моего понимания. А смысл-то какой? А, и, смысл вот... один. Это там Opex упрощение управления. Сделать сеть более интеллектуальной, глобальной. То есть цель такая. Uh -huh. а, при этом. Да. Я просто хотел добавить, что еще же один из таких изначальных был смыслов, да, вот то, что мы говорили, что в каждом э, свече там роутере у нас зашита в стоимости довольно таки серьезная часть зашита, это стоимость вот именно интеллектуального труда, который пошел на создание прошивки, которая в нем зашита, да? и mm -hmm. таким образом как бы вот SDN он исключает эту составляющую, то есть у нас в роутере, ну, ну маршрутизаторе, то есть по сути останется, ну, можно сказать, что стоимость Тикама и вот чуть-чуть всего остального и уйдет полностью вот стоимость Вот этой вот прошивки проприетарной, которая стоит миллионы денег на данный момент. Ну, а, но она как уйдет? Она просто переместится а, к другому поставщику. То есть, а, как бы, если вернуться к вопросу о том, что вот мы сделаем такую сеть, а, программируем, у нас как бы есть два варианта: либо там сетевые администраторы должны стать очень высококвалифицированными программистами, потому что без знаний сетей а, там что-то программировать, ну, управлять сетью просто невозможно либо там высококлассные программисты должны научиться сетям. Как бы, Но ну, это несовместимые вещи. И такие ну, профессионалы, которые там, хорошо разбираются в сетях и хорошо разбираются в программировании, они есть как бы в ограниченном количестве компаний. Ну, сейчас это производители сетевого оборудования. То есть там сидят очень высококлассные программисты. Они очень хорошо разбираются там, в, ну, в программировании, как это делается, быстро, качественно. И они хорошо разбираются еще в сетях. Они умеют делать там классные и прикольные протоколы, которыми мы все пользуемся, и мы за это платим деньги. Соответственно, если мы там возьмем и вынесем э, что-то на контроллер, и надо, нам, нам надо будет на контроллере купить какое-то приложение, которое будет нам рассчитывать э, там, быстро, э, там, много маршрутов, балансировать между всеми, с э, большой вероятностью мы ну, обычный там, да, потребитель. будет плавно, плавно, он, он, да. он, он, он не сможет это сделать, он, это не, не в его силах, то есть э, Он также пойдет там, к производителю, то есть просто появится еще один класс э, компаний, которые не будут делать железо, они будут делать только софт, то есть у них будет там, приложение для там, балансировки, какой там, то такой-то. И ты будешь платить им деньги, ну, какая, ну, и общая стоимость, ну, возможно, она изменится, но она не изменится драматически. Согласен. Ну, смотри, это, как бы ты видишь, это уже область такого большого интерпрайза, потому что изначально то OpenFlow, да, он подразумевает свою открытость. То есть для неких таких простых контор в вакууме хватит изначальных функций, не надо будет нанимать там крутых программистов, еще ну, чего-то. Это, это, ну, на мой взгляд, это просто кажущееся, То есть вот э, по мне, ну, я вот как бы в последнее время у меня такой скептицизм э, определенный по поводу OpenFlow, то что э, люди придумали э, там хорошую идею, что там Как бы, э, сама, сама сеть -то, она не создается ради сети, она реально создается ради приложений, которые работают поверх этой сети. То есть давайте мы создадим э, такую, такую концепцию, что э, софт будет управлять сетью для того, чтобы как бы, саму хорошо работать. В идее создали, там, создали э -э, протокол общения, но вот э, всю обвязку, там, все алгоритмы протокола их как бы не создали, их как бы нужно сейчас будет еще раз создавать. Ну да, но я просто что еще как бы имею в виду, да, то есть если, например, сейчас вот Cisco для своих э, железок, да, говорит там, что, например, Metro IP License стоит, не знаю, там, 2000 долларов, по-моему, она сейчас, у -у -у. да, то вот, а, да. как бы... Да, а так фактически появляется инструмент, да, что там можно, я не знаю, соберутся три классных парня, что-то такое напишут и скажут, смотрите, чуваки, у нас тот же самый функционал, но за тысячу. Нет, на самом деле я думаю, что здесь возникнет некий... Э то, что у нас сейчас есть в, в мире софта, да, у нас есть значит проприетарный софт и у нас есть открытый софт. А открытый софт не обязательно бесплатный. Вот, то есть да, будут, то есть некие там популярные приложения для контроллеров, которые будут выполнять там нужные функции. То есть я думаю, что стандартный там набор он будет так или иначе свободным, бесплатным и, и, и открытым. Но вот если там что-то похитрее, да, там возможно, то есть уже придется покупать некие э, лицензии у компаний, которые будут специализироваться исключительно на разработке приложений для SDM. Вот, Мне кажется, Александр вот... как раз хочет рассказать про область применения. Я думаю, он лучше всех нас знает. Да. А, да. Давайте да, тогда. Ну, то есть, те вопросы, которые вы задаете, обсуждаете, это все абсолютно верно. Это то, что сейчас пытаются понять, как дальше двигаться со всем этим багажом и возможностей. Еще был про распределенный контроллер, но я уже как частично ответил о том, что нам нужно, с одной стороны. То есть, это единая точка отказа, нам нужно уметь резервироваться. То есть, это нужно решить проблему как отказоустойчивости и масштабирования. То есть, например, увеличилась нагрузка с коммутаторов, нам нужно распределить, поднять, условно говоря, новый инстанс нашего контроллера, по нему распределять нагрузку и так далее. А с другой стороны, еще важна и уменьшение задержек. Понятно, что если у нас один контроллер на всю Россию, то поток из Владивостока, пока он там создатся в Москве, например, то это, в общем, неправильно, поэтому нужно создавать вот именно распределенные системы. Каждый обычно в текущем моменте есть несколько открытых, ну один открытый распределенный контроллер, то есть проблема это вот текущая, пытаются решить, как с ней работать Это ОНАС, он ЛАБом, Стэнфордом сделан, и вот они вместе с NTNT разворачивают вот этот контроллер для управления своей сети Они делят, в общем-то на некоторые ну, простом, прост для понимания на некоторые сегменты, каждым сегментом управляет свой экземпляр контроллеры, они внутри себя, у них есть некоторые сети управления, где они там общаются через, либо через какие-то распределенные базы данных, либо там условно говоря, широким там Но вот, за рутинг конкретно каждой маленькой степени сети отвечает вот один контроллер. Поэтому, условно говоря, задержка она, в общем, уменьшается она на порядок. Ну, то есть, не но, реализовано, то есть, э, это понятно, ну, то есть, сегменты разделились, но ну, в случае, если в одном сегменте упадет контроллер, другой будет способен э, взять на себя нагрузку? А, в чего, ну, в, а, на практике это не реализовано, но об этом все говорят, mm -hmm. что такое да, возможно, что если сегмент упал, он автоматически там перераспределяется, и, и мы об этом говорим, что вот у нас есть работа, а он перераспределяется между соседними кластерами контроллеров. То есть такое mm -hmm. тоже возможно. А, давайте тогда к области применения. Как а, Да, то есть как сейчас можно, и, условно говоря, можно применять и применять SDN OpenFlow. Я начну, то есть есть три области применения, в моем понимании, это компании, ЦОДы с облаками и телеком операторы сервис-провайдеры. Я начну по, с компаний, тогда начну с того, что сейчас никто в компаниях именно вот каких-то таких небольших компаниях для управления, где нужно там что-то связать кого-то с кем-то, никто не использует SDN OpenFlow. А, ну, почему, опять-таки, это OpenFlow-коммутаторы, никто не будет ставить э, маршрутизаторы, куча маршрутизаторов в компаниях, обычно это один, который смотрит интернет и все, Я внутри там более простыми там, L2 или L3-коммутаторами обходятся. Ну, соответственно, как можно было бы, как вот и то что, то, чем мы занимаемся… Ну, например, если вот как представить себе корпоративную сеть? В простом случае это не в простом случае, в сложном случае. У нас некоторая малофункциональная компания может быть, в которой есть классы обучения, есть программисты, есть начальник, который хочет смотреть, когда говорит по скайпу, иметь там широкую плашку пропускания, есть гостевой сектор а с Wi-Fi, при этом mm -hmm. гости не могут иметь каким-то базам данных, к которым может иметь доступ только бухгалтерия. Mm -hmm. Все это в общем, нужно настраивать, каким-то более там так или иначе это нужно настраивать. При этом обычно люди как до сих пор настраивают это, используя SSH или какие-нибудь там нетворк, это уже, как они называются, в общем, Cisco Prime, вот такими системами, HP OpenView, И то это не настройка, Network, это. Network, Network management system. Да, system, да, да, да. Соответственно, но это, и то это не настройка, это некоторый мониторинг. Соответственно, хотелось бы иметь и какую-то при этом еще и возможность настройки. То есть, условно говоря, хотелось бы для иметь такую систему, графический интерфейс, вот мы его разрабатываем, он называется Easyway, в котором мы даем возможность администратору вообще не видеть там какие-то низкую детали. Он просто говорит, что вот этот, вот этот коммутатор может иметь доступ в интернет. Ой, этот компьютер может иметь доступ в интернет. Эта, эта группа людей может иметь, к, может иметь доступ к базам данных, а эти не могут. И контроллер, условно говоря, всю сеть сам по себе без участия без низкого уровня участия администратора. То есть, условно говоря, это вот первая идея с DN OpenFlow, мы пальцем нарисовали на экране маршрут, и вот эти все правила залились на коммутаторы. То есть, по факту, это выглядит как некоторая такой ZeroConf-система, которая настраивает автоматически подключение новых подключение новых подключение новых узлов выдает им некоторые, там соответственно, нужные IP-адреса и прочее, прочее. Соответственно, некоторые высокие уровни абстракции, причем в мире OpenFlow мы вообще можем избавиться, использовать некоторые свои другие абстракции по управлению сетью. Например, мы можем вообще не использовать, то есть администратор в этом случае может вообще не смотреть на IP-адреса. может Машизация может идти вообще по любому заголовку потенциально, поэтому мы можем выбирать IP-адреса так, как нам выгодно. Так как нам выгодно, например, для того, чтобы уменьшить количество правил на OpenFlow коммутаторах В общем, все в таком духе. При этом это сильно упрощает, не нужно иметь дорогого программиста, ой, дорогого системного администратора, а можно там mm -hmm. просто CAE какого-нибудь. Все в таком духе, условно плане. Ну, нормально. CI у нас не дорогой, что ли. Он самый дорогой, по-моему. А, он самый дорогой, значит CCNA. CCNA, да. CCNA, да. Наоборот, я их путаю. Соответственно, я никогда никаких сертификаций не проходил, поэтому, в общем, извините. Ну, соответственно, вот в этом есть как можно применять в OpenFlow но при этом за счет того, что нет реального оборудования, никто не применяет. Но потенциально, в общем. Все хотят. Пока то, что и мы делаем, и это только пилотные проекты каких-нибудь университетов, которые хотят попробовать вот такую систему, ну, такую управлялку более mm -hmm. высокоуровневую графическую. А, поэтому более интересно это подняться более выше к дорогим компаниям, к содам, облакам, где денег больше, и они могут делать, соответственно, более интересные вещи. А, зачем, ну, если высокоуровнево смотреть, зачем SDN OpenFlow? например, той же Ажуре, тому же Гуглу, им это нужно для того, чтобы повысить некоторую утилизацию ресурсов. Возможность, возможность сделать их цоды более динамичными и реагирующими там, на появление новых клиентов, на увеличивающиеся нагрузки в сети, на изоляцию одних клиентов от других. Вот На это и для упрощения управления всей этой инфраструктурой начали люди смотреть на, вот, для, на применение SDN OpenFlow в Code. Глобально а, можно разделить а, два способа применения на данный момент. SDN а, в Code. Ну, то есть уже понятно, что SDN это концепция, OpenFlow это отдельная реализация. Соответственно, как концепция это что-то, чем-то централизованно управлять, программировать, и там, условно говоря, единой, не единой точки сети. А, OpenFlow – это уже там отдельная там реализация, конкретная реализация протокола. Например, если мы посмотрим на то же самое OpenStack, не знаю, знакомый или незнакомо, то есть OpenStack – это некоторая система, клауд-система, клауд-платформа для создания своего мини-цода. То есть это штука, которая вам развернет на вашей инфраструктуре компоненты такие, что люди могут заказывать через вас ресурсы как вычислительные, так и ресурсы ну storage, то есть ресурсы по данным и как-то соединять. Сети. Mm -hmm. То есть, что он говорит, это заказать виртуальные машины, выделить им необходимые диски, соединить их в некоторую сеть. Это вот такой инфраструктурный сервис, который можно реализовывать с помощью OpenStack. То есть OpenStack – это такой отдельный тренд, это тоже SDN, э, ну не SDN, это то, что называется Software Defined Everything или Software Defined э, Data Centers. Mm -hmm. OpenStack – это публичный открытый проект тоже, очень большой и широкий, там на их саммитах собираются... Может, что? Алло. Да-да-да. Что... А это на их, на их саммитах собирается по 3-4 тысячи людей, Это некоторая альтернатива в AMVAR, То есть говорят, в AMVAR дорогой, давайте сделаем свою такую инфраструктуру с сервис открытым мы будем у себя это разворачивать. Соответственно, с точки зрения того, как реализована сеть вот в таких системах а OpenStack в Coder Cloud, это для управления виртуальными каналами. То есть в OpenStack, например, все вычислительные ресурсы, на которых размещается виртуальная машина, они соединены джерелевыми, или lan туннелями И по факту OpenStack управляет правилами, те же самыми таблицами и свечами, только уже программами. Тем же самым OpenWay свечами или любыми другими программами с свечами на коммутаторах. К этим программам свечам mm -hmm. уже подцепляется новая виртуальная машина. То есть как по факту это работает? Мы создаем виртуальную машину, цепляем ее к цепляем ее к программному коммутатору и говорим о том, что вот он может иметь доступ к таким и таким ресурсам, где находится его там а, виртуальная машина и этого же пользователя. Как ну, каких учителя, численных он находится. А, и, соответственно, вся настройка происходит а, средствами уже не OpenFlow, а есть тем же, можно самым SSH, когда мы подключаемся, подключаемся к нашему свечу, и там настраиваем, к нашему серверу, и там настраиваем программный коммутатор, настраиваем таблицы, настраиваем правила при появлении новой виртуальной машины, какие политики к нему могут применяться и так далее. То есть это первое. Mm -hmm. То, что уже сейчас есть. Зачем здесь OpenFlow? OpenFlow появляется и использует его. NEC, например, он, он так позиционирует себя и использует его. NTT, это японский провайдер, он уже у себя так, вот именно так использует. с OpenFlow. OpenFlow используют для управления физической сетью. Uh -huh. То есть, когда мы не управляем физической сетью, понятно, что потоки между виртуальными машинами они могут там. То есть нельзя задать качество обслуживания, то есть качество канала. Потому что с виртуальной точки зрения э, с точки зрения OpenStack вся сеть это некоторая L3-фабрика. Соответственно, каналы могут по факту пройти для разных тенантов все по одному узкому горлышку, и в общем вся сеть uh -huh. всего цода будет там за. -за, -за заткнуть, а, мы, например, какой-то клиент хочет иметь у себя один гигабит и выделить, соответственно, на физике его нужно там развести со всеми остальными, которые, например, не платят за качество доступа. И вот mm -hmm. здесь вот для того, чтобы все это централизованно управлять, используется уже OpenFlow для вот настроения таких маршрутов, в обход узких мест и прочее. Соответственно, вот здесь вот уже используется, но при этом OpenFlow именно в том ограниченном функционале, который есть на данный момент в сейчас. То есть NECO, NECO, они вместе с Entity работают. В Японии как раз-таки они в своих коммутаторах Нековских они там и допиливают ту функциональность, которую нужны эти интити для управления их цодами. Это понятно? То есть я про цоды все? Ну да. А, ну то есть это реально как бы используемый и прям вот прям настоящий продакшн? В Entity это настоящий продакшн, с точки зрения OpenFlow это настоящий продакшн, с точки зрения даже Google они используют OpenFlow, и... то есть OpenFlow они начали использовать еще до этого для управления цодами, для управления каналами, потоками между цодами, то есть на магистральных своих этих узлах но теперь они и опустились вот именно в СОД. В СОДе они для ровно тех же самых целей это используют. Но Google некоторая другая компания, для них ничего не стоит набрать, создать группу, которая создает свой OpenFlow коммутатор на базе там, FPGA и вот будут с ним работать. То есть у них там тоже OpenFlow, но это урезанный-переурезанный, это, грубо говоря, можно сказать, одно название, потому что там они что-то свое сделали. Но это, То есть но это, это SDN. То это SDN, это Сама SDN. концепция при присутствует. Но, ну, естественно, да, в своей гугловской интерпретации. Да. Соответственно, в NTNT, да, также. То есть там пользователи сейчас могут задать способность для своих, ну, для себя, для, своих, для, для своего для соединения своих виртуальных машин. И это вот ага. будет по факту действительно отражаться правильно на физическую силу. Если перейти теперь к телекому, то есть телеком это более. То есть, все началось попытки. Я исторически иду. Сначала uh -huh. началось объяснение, зачем это нужно компаниям, корпоративным клиентам там, упростить, пальцем нарисовать. После этого это перешло все в ЦОД. И сейчас это уже Телеком. то есть Сейчас основной, кто использует и изучает возможность применения, это именно в Телекоме. В Телекоме, опять-таки, на двух уровнях. Самый первый уровень это то, что называется Интеллектуальным трафик инжинирингом. Это вот то, что Google использовал в самом начале для построения маршрута, для возможности пересылки трафиков между своими цодами. Это ATT пишет стать, ну, статьи о том, как они используют вот это все из DN Flow для автоматической конфигурации сети, что то, как им работают существующие. Алгоритм маршрутизации не нравится, поэтому мы хотим, опять-таки, реагировать на отказы, выбирать оптимальные маршруты и, в общем, все те же самые вещи, которые мы уже обсуждали. Но тут это все понятно. И для и всякая там балансировка, все хорошо и понятно, что это нужно целиком. Но как это применять? И тут начинаются проблемы. Проблема заключается в том, что можем ли мы реализовать вот наш SDN OpenFlow подход э, в чистом поле, ну, то так называемый Greenfield. Возможно или нет. А, понятно, что никто не будет э, скажет, то есть, какой-нибудь там ростелеком скажет, давайте выкинем все оборудование и поставим вот ваши новые OpenFlow свечи, мы уволим всех сетевых инженеров. Э, И все сделаем с нуля, сеть на OpenFlow по новым принципам. И, в общем, так не работает, так так не бывает. Это все так закрываются. Да, так закрываются. Соответственно, нужен какой-то итерационный подход, подход перехода от традиционной сети к сети с функциональностью хотя бы частично SDN. OpenFlow, не OpenFlow. Поэтому это основная проблема. А какая здесь. Что здесь может быть? Вот представим, что мы. Э, первая проблема это проблема интеграции. Э, у нас есть э, OpenFlow, э, у нас какой-то есть OpenFlow сегмент, допустим. У него по границе все равно находится стыковка с традиционной сетью. Оттуда может и полезть и. и там. То есть понятно, что с ними со всем этим нужно работать. То есть и BGP нам нужен, и. И там и два VPN могут идти, интеграции ПВЛ на MPLS. Все вот это нужно иметь и уметь это поддерживать. И нужно уметь подыгрывать. То есть говорить о том, и нам нужно взаимодействовать со всеми этими механизмами для того, чтобы понять, куда нам трафик, -то, который нам пришел, какие адреса, которых мы не знаем, куда нам его направлять, что нам вообще с ним делать. И вот это а, реализация... А, и вот это ведет к тому, что по факту на контроллере нужно реализовывать просто большое количество ä, протоколов ä, традиционной сети. Например, тот же самый BGP, он нам нужен. Поэтому понятно, что мы будем его реализовывать, будем использовать какую-нибудь квагу, которую мы за... установим на контроллер, который будет пересчитывать эти маршруты, парсить эти BGP-апдейты, которые там приходят ä, и так далее. То есть это будет выглядеть так же. То есть пришел BGP-пакет, он отправится на контроллер, контроллер там что-то решил, и опять, опять там в нужной точкой по там отправит ä, ответ ä, в другую. Там, автономной системы, например, uh -huh. ну, не но не автономной системы. Ну, в общем, в любом случае. То есть вот набор вот этих протоколов, их достаточно большое количество. И то, как и, и, и реализовывать это все на контроллере а в первом виде, а, вот если вот так вот, таким путем идти, это нужно. И получается, если у нас нет гринфилда, и получается, что на контроллере мы должны реализовать все те же самые тысячи протоколов, но, слава богу, не тысячи, а именно те, которые нужны, наиболее используемые для наиболее используем конкретным оператором. Uh -huh. После этого уже можно будет постепенно отлаживать там, механизмы, переходить от одного, там, убирать больше, там, нравится этот сегмент, давайте его расширим и так далее. Все это будет масштабироваться. Но работа, которую нужно проделать, она колоссальная. Но возможно, что и не будет другого пути, чтобы так пойти. Ну, потому что гринфилл сделать сложно. Но, так, но с другой стороны, гринфилл сделать возможно. То есть Если мы можем выделить так или иначе какой-нибудь, например, регион сети, в который мы, ну, какой маленький маленький город, я не знаю, выделить mm -hmm. и сказать, теперь, теперь вот здесь вот мы будем использовать из DNA да, пойти там, на какие-то временные сбои в работе сети, но вот к этому перейти, то там, то там уже не нужно, понятно, там стыковки с кучей различных протоколов нужно подыгрывать на, кон на конкретных uh, точках стыковки конкретным протоколом, тем же BGP, например. Таких протоколов mm -hmm. уже меньше. То есть мы не... чем меньше вот таких стыков в традиционной сети, тем проще, тем лучше, тем меньше протоколов нужно поддерживать. Mm -hmm. а, вот, ну то есть ну, причина понятна. То есть на маршрутизаторах там с... работают компьютеры СПЕО, соответственно, они там что-то рассылаются, общаются между собой. Нам опять этому всему нужно подыгрывать, опять с этим совсем нужно бороться. И чем меньше таких стыков, тем лучше. Mm -hmm. а... Для того, чтобы интегрировать контроллер в существующую среду, то есть это также проблема. Проблема интеграции с существующими системами управления. То есть теперь контроллер, скорее всего, он теперь должен отдавать эти SNMP-трапы и все вот эти вещи, отдавать статистику, как-то взаимодействовать с существующими системами, которые у них есть. Это тоже большая сложная работа, по которой то есть за рубежом по этой проблеме идут. То есть они все понимают, и они вот частично, то есть они идут по такому более упрощенному гриндфилду, но они идут вот так вот потихонечку к этими шагами. А то есть, иными России... словами, они подменяют как бы, да, э, ну, скажем, легаси протоколы, э, там даже маршрутизации, или там тот же SNMP, просто э, его аналогом, э, но который крутится на э, контроллере SDN, OpenFlow пусть будет. Да, то есть это некотор... то есть это даже не нужна полная реализация него. Нужно правильно ответить вот, традиционной сети. Вот, то есть uh -huh. функционал должен быть такой. Uh -huh. То есть а внутри там уже мужтизация можно как угодно, то есть с точки зрения openflow вызвали. А вот как ответить правильно, чтобы ничего не нарушить в традиционной сети это вот, самый важный вопрос. Но вот опять-таки пытаются уменьшить количество вот этих точек соприкосновения. То есть идти вот такими путями. Uh -huh. А Но... насколько это а, существует, ну успешные реализации или частичные реализации вот э, как бы вот этих подходов вернее ну в сущности мы получаем один подход либо ну два не считаем потому что э, в, от... в чистом поле да понятно слишком дорого получается а существуют примеры да внедрения вот такого скажем половинчатого гибридного э гибридного внедрения а... у провайдера? Тут э, э, есть... Ну, то есть, в России нет. Mm -hmm. а, с, а, если брать э, Азию или Америку, то э, и все вот эти AT&T, AT они говорят о том, что у них такое есть, и они вот идут по такому пути. А по факту о конкретной реализации, то, как они это делают, ну, неизвестно. То есть, как, что у них по факту там работает. Ну, например, известно, что И самого популярного, вот интернет-2, вот есть проект такой э, в Америке, э, когда нужно там создать, э, вот типа интернет должен быть таким вот э, единым, вот от а-ля по SDN управляемым. То есть должен быть единый там, центр, который управляет там, всеми там, потоками, э, и у него уже должны операторы более высокоуровневые. То есть это будет такой один глобальный оператор в физической сети, и должны быть еще там. Куча виртуальных операторов, которые у него заказывают ресурсы, каналы и всем вот этим mm -hmm. управлять. Причем сейчас, кстати, они по-моему, в начале осени они отдали, сделали какой-то международный институт, и даже Америка вывела управление вот такой пилотной, интернет-два сетью, куда-то там в Европу. Типа, что они, как бы, мы не хотим управлять всеми сетью, просто нам нравится типа идеология такая. такая. Mm -hmm. И... Они там, например, они там делают с помощью Nixie Juniper, и они вот используют не OpenFlow, вот их ихний XMMP, вот этот Jabber, или протокол общения. То есть не OpenFlow. Вот там они также. То есть они там, с одной стороны, они там по факту Greenfield делают, но с другой стороны, они по факту, когда стыкуются традиционные сеть, они вот идут по такому же подходу. Вот такой частичный подыгрывание. Это есть. Плюс там еще есть такие подходы о том, что у нас же по факту там dvd развернуты кольца, вот эти все вещи, а поверх них уже там реализованы какие-то, может быть, там, виртуальные сущности со своими, там, канал... с виртуальной сущностью управления. Вот Кто-то там разворачивает те же самые программные коммутаторы OpenFlow, и там вот с ними там работают. Такие тоже есть моменты. Так, ну давайте потихоньку уже двигаться к концу. Да, давайте тогда последний момент, да. про телеком. Или мы уже совсем к концу. Я могу. Последний у меня совсем use case остался, и все. Да, да. А, соответственно, следующий use case, который важен для OpenFlow, это но ну, не для SDN, это цоды, цоды телеком-операторов. И здесь уже встречается новая там, сущность: это вот NFV, Network Function Virtualization, отдельная тема, которую я уверен, что вы будете еще обсуждать в этой. В да, этой да, да, области вот... она сейчас очень динамически развивается. и, В общем, наверняка вы еще будете о ней говорить. В двух, а... в двух словах, так сказать, двух... задел на, сл... на следующий выпуск. Ну, да. в двух словах, что это такое? А... Ну, вот не в двух словах, минута. Да, а минута. Да. Изначально <laughs> в чем была проблема? Проблема была в том, что куча сетевых устройств дорогие, проприетарные. Стоит очень много денег, заменять тяжело и так далее. они Все началось с того, что давайте реализуем все ту же самую сетевые, те же самые сетевые сервисы на традиционном железе, на тех же самых x86 серверах, например. Раньше производительность была очень плохая, сейчас там Intel прокачался, и можно реализовывать с программные те же самые сервисы без поддержки всяких там проприетарного железа на обычных серверах. Дальше пошли, да, немного дальше. Давайте теперь упакуем все эти сервисы, виртуальные машины и будем этими виртуальными машинами жонглировать, как мы хотим. То есть хотим в каком-то узле и поднять, на каком-то. То есть теперь у нас что получается? У нас у оператора куча там цодов с обычными серверами. И, например, в какой-то узле нам нужно поднять какой-то инстанс, нужен какой-то новый сервис. И мы там загружаем новую виртуальную машину, которая... Больше виртуальных машин, реализующих данный там сервис. Самый такой пример, который, я думаю, что... На нем надо остановиться при рассказе. Есть живой пример. Это вот NTT в Японии, когда было у них наводнение, землетрясение, потом вот этот цунами, который там с пол Японии затопил. У них там была проблема, у оператора NTT, в том, что количество звонков очень сильно увеличилось. Они могли обработать только 5%. Потому что у них IP-трафик обрабатывался вот только вот определенными зарезервированными количеством там, э, серверов или там, сетевых устройств каких-то. Все остальные сетевые устройства они были, там, например, за работу там, с видеоконтентом. То есть там была такая ситуация, что люди не могли никуда дозвониться, но при этом э, видео там, они могли спокойно смотреть там, фильмы, скачивать с, с NTT вот, их, там кома. Э, э, и они говорят о том, что э, если бы у них была возможность вот, использовать NFP как возможность управлять виртуальными машинами и SDN, изданым вместе и перераспределить все вот э, виртуальные машины, перегрузить виртуальные машины вот эти сервисы на какие нибудь там один, один куда-нибудь в бок, а на всех остальных ресурсах э, распределить вот в ip трафик и так правильно перекоммуници изменить потоки вот, э, с помощью SDN. -а, а, то тогда бы они могли обработать там 25% трафика. И это вот, наверное, самое большое вот такое вот самое понятное объяснение, зачем вообще вся вот эта стыковка NFI, как удешевление каких-то сетевых ресурсов и запусков на виртуальных машинах и интеграционной архитектуре, так и возможность твой то есть сервисы начинают дышать, в зависимости от нагрузки увеличиваться, опускаться, и вот так вот к этому все идет. Вот это используется целиком, и это вот сейчас им реально надо и важно. Потому что там в той же Европе операторов связи много, и им нужно как-то конкурировать. Конкурировать людей, новых клиентов не появляется, они могут только удешевлять. И вот удешевлять как? Оборудование так и стоит дорого, соответственно, они должны куда-то двигаться. В общем, вот, uh -huh. это как бы, введение в то, как сейчас используют SDN и вот, в телекомах. Uh -huh. Ну, давайте, наверное, уже на этом закончим. Спасибо Александру за обстоятельный рассказ о контроллерах. Э, на самом деле, не, не перестаю просвещаться да, в течение наших всех последних трех подкастов, достаточно уже всесторонне мы обсудили эту тему думаю NFV наша будет следующая тема, ну посмотрим там, как, как пойдет, спасибо за рассказ а, вам спасибо так уважаемые слушатели кто кто досидел все самые стойки, значит я попробую сегодня все обработать и выложить в общем всем спасибо А до следующих, как говорится, встреч. Ура! Счастливо! <смех> Счастливо!